Глава 5. Настоящий холод я почувствовал именно когда пересел на пригородный автобус. В трамваях, набитых битком, меня даже в жар бросало и начала одолевать какая-то вялость. Однако едва я вышел на трамвайном закруглении, как под свитером у меня сразу стало сухо и холодно. Здесь, у конечной остановки, высились последние дома новостройки, а далее начиналась нетронутая дачная местность. Дачи и дома отдыха стояли среди запорошенных снегом сосен, изредка мелькала какая-то заснеженная скульптура. Коновалову я соврал, был я здесь не раз, а три раза. Сидерским я приезжал на самосвале и два раза на пригородном автобусе за свой счет. Поскольку объекты наши разбросаны были по всему городу, прорабам управление выдало проездные билеты. Однако поездки на загородные объекты не оплачивались. Правда, людей посолиднее, Мукола, Юницкого, Коновалова возил управленческий мотоцикл. У Литвинова и Шлавштейна вообще имелись собственные мотоциклы. И они получали за проездной билет компенсацию. Такие же опытные прорабы, как Сидерский, Свечков, Лайко, договаривались с шоферами. И за две-три приписные фальшивые ездки те возили их на объект и с объекта. Я как-то тоже попробовал пуститься на подобные нарушения. Я договорился с шофером... Тот привез меня на объект, сделал один оборот с грунтом и исчез до конца смены, когда приехал подписывать у меня путевку на полный рабочий день. Я подписал, поскольку опасался скандалов и разглашения моего проступка. Но после этого вступать в незаконные контакты с шоферами прекратил, предпочитая ездить на общественном транспорте. У меня была примета нужной мне остановки. Скульптура оленя и, чуть в глубине от шоссе, круглая зеленая беседка. Я спрашивал у кондукторши, но, боясь, как бы она не перепутала или сказала не в попад, контролировал ее ответ приметами. Вообще, на малознакомых маршрутах я бываю крайне недоверчив и беспокоен, и окружающая местность внушает мне тревогу. Такое было и с маршрутом к общежитию первое время, пока я не привык к нему за три года настолько, что ныне он кажется мне домашним и родным. Я знаю там каждую мелочь. И когда, имея время, хожу пешком к центру, то узнаю даже отдельные булыжники на мостовой. Впрочем, привыкаю я сравнительно быстро. И, например, глядя ныне из-под окна автобуса, Уже вижу, не сплошь чужое, а узнаю знакомый поворот с плакатом о защите леса, железные ворота пионер-лагеря, лыжную базу. Тем не менее, некоторая тревога не покидает меня. Так как все еще, наряду и со знакомыми, мелькают чужие, незнакомые куски пейзажа. Особенно я встревожился, когда мимо пронеслась скульптура оленя. Даже вскочил. К счастью оказалось, что это не тот олень. Наконец, я благополучно выхожу на конча Заспия. Название странное, я все не соберусь у кого-нибудь спросить. Может, искаженное татарское, оставшееся со времен монгольского ига. Под городом есть несколько таких местностей с татарским названием. Например, Кагарлык, что переводится «место проклятое для татар». Смотрю на часы. Успел я вовремя. Самосвалы второй смены приходят не раньше трех. Придется, пожалуй, даже с полчаса подождать. За городом ветер и метель. Мои олени-беседка густо облеплены снегом. Я сгорбился, поднял воротник и пожалел, что на него вместо финской шапки нет сейчас какой-либо плохонькой ушаночки. У финской же моей шапки, хоть и опускаются наушники, однако сделаны они изнутри по-кустарному, крайне неряшливо, и портят вид. Так что я предпочитаю терпеть, тем более, что первоначально приходится идти мимо какого-то дома отдыха. И я часто встречаю в лесу раскрасневшихся от мороза женщин. Вторая беда. Огибая дом отдыха, Я почувствовал сильные запахи с преобладанием жареного лука. Жареный лук я не бог весть как люблю, разве что приправой к картошке. Однако для голодного человека запах его чрезвычайно губителен, поскольку обладает способностью терзать голодный желудок, способностью несравнимой с запахами даже самых вкусных блюд. Разве что жареный гусь может сравниться по запаху с жареным луком. Без запаха лука я совершенно не ощущал голода. Теперь же голод усиливал мороз, а мороз усиливал голод. Так что я не выдержал и опустил свои неумело скроенные суконные наушники. Первоначально колючее сукно, к тому же в нескольких местах пересеченное грубыми рубцами, Неприятно терло уши и шею, но постепенно уши набухали, зачесались, стало теплей, и желудок тоже успокоился. Я ускорил шаг, чтобы не дать одеревенеть ступням ног, и, поскольку дом отдыха давно остался позади, и я был в лесу один, то несколько раз переходил на бег, отдавая себе отчет, что зрелище это далеко не спортивное. а скорее нелепая, так как бежал я сгорбившись на негнущихся ногах с замерзшими на ресницах слезами от мороза. Наконец впереди послышался гудок и шум проходящего поезда, обрадовавший меня, поскольку подтверждалось, что я иду правильно. Вскоре лес кончился, и передо мной открылось поле, за которым находилась железная дорога. Поле это предназначалось под застройку новым современным жил массивом. Конча заспа, однако, в настоящее время представляло зрелище весьма странное и неприятное живому человеку. У меня была нелепая привычка. Лежа на койке, в тепле, после приятного ужина, наевшись вдоволь хлеба с колбасой, и напившись чая, перед сном иногда вспоминать подобные мертвые местности. Виденные мною недавно или в прежние даже отдаленные годы и при этом вздрагивать, ощущая опасность здесь было именно мертво, иначе не скажешь, снег лежал не глубоко, не знаю почему. Может, из-за песчанного грунта. Он быстро стаял во время февральской оттепели. Сейчас снег располагался клочками на оледеневшем песке. производившим весьма холодное до да дрожи впечатление. Гораздо более холодное, чем вид снега. Наверное, по контрасту, так как для меня, например, песок еще с детских времен связан был с летом и теплом. Именно из-за ледяного песка, я понял это, местность казалась мне мертвой. Смерзшиеся глины или камни, которые припорошены снегом, производят весьма естественные зимние впечатления. Мысли эти представлялись мне интересными, и я решил их пока запомнить, а позднее записать и прочесть у Бройдов. Таким образом, я придавал своим мрачным, тяжелым для души впечатлениям весьма приятную концовку. Эта способность выручала меня в жизни и, может, спасала от гибели, так как я заметил, что стоило мне записать происшествие и обстоятельства не то, что неприятные, но даже безвыходные, как становилось легче, и почас мне даже удавалось как-то извлечь себя из-под ударов судьбы и спасти, как я уже говорил, но зная это, я почему-то прибегал к подобному методу не всякий раз и даже не часто. скорее как-то внезапно и по обстоятельствам, мне непонятным, при весьма определенном состоянии души, зависящей от десятков или тысяч неуловимых и может, весьма случайных явлений. Дневника же я не вел никогда, да и вряд ли календарные записи его были способны бороться с моими бедами. Поборов таким образом на этот раз душевный страх и смятение, Я не мог, тем не менее, преодолеть и избавиться от телесных страданий, которые становились весьма ощутимы и, мне кажется, в какой-то степени даже способствовали исчезновению душевных мук. Очень скоро я превратился в весьма простой и цельный организм, не имеющий возможности растрачивать силы на душевные терзания, а полностью всей своей жизнью направленный лишь на одно – на изыскание способов согреться. У противоположного края поля Белорусик успел прокопать начало траншеи под водопровод, во многих местах, впрочем, уже полуобвалившийся. Я прыгнул туда, надеясь укрыться от ветра, но траншея сковывала мои движения, не защищая меня от мороза. И к тому же я мог прозевать самосвалы, С трудом выкарабкался я снова наружу, ушибив обо что-то ладонь, но главное разодрав перчатку. Перчатки на мне были хорошие, двойной вязки. Вылез я из траншеи очень вовремя, поскольку вдали показались самосвалы. Обрадованный концом моих мучений, я хотел побежать им навстречу, однако сумел удержать себя и солидно, по-прорабски, Ждал их, широко расставив ноги. Я мог бы выйти к шоссе, и тогда шоферам не пришлось бы буксовать по оледеневшему песку, но ждал их здесь, поскольку шоферы находились в моем распоряжении. Со мной случались такие минуты наслаждения властью, поэтому я любил работу на линии. где молодые неопытные шоферы и экскаваторщики не замечали неуверенности и бесправия постоянно присутствующих на моем лице и ощущаемых в других жестах. «А где остальные?» – спросил я переднего шофера, подавляя возникшее беспокойство, так как из шести пришло только два самосвала. «Задержались на заправке», – сказал шофер. «Что-то я экскаватора не вижу». «Поедете на Ветрово», — жестоко скомандовал я, не обращая внимания на его вопрос. «Деревообделочный завод». Подъехал второй самосвал. На меня пахнуло теплом и вкусным запахом кабанины, клеенки и бензина, в котором, тем не менее, ощущалось что-то съестное. «В чем дело?» — спросил второй шофер в кубанке. «На Ветрова нам ехать!» — ответил первый шофер. «Да!» — то ли спросил, то ли подтвердил шофер и перевел на меня веселый взгляд, скользнув по туфлям и финской шапке. «А ты что-то, про раб замерз!» Я сразу понял, что этот человек распознал меня. Этот в кубанке ничего более не сказал и вроде даже подчинился моему распоряжению. Но неприятный осадок остался после его взгляда и его слов. Точно я хотел выдать себя за другого человека, который замерзает здесь по своей воле, болея душой за порученное дело. А он распознал, что нахожусь я здесь по принуждению. И от этой казалось мелочи, мной же выдуманной. Едва самосвалы ушли, у меня начался приступ злобы, аналогичный тому, какой испытывал я в прошлом году после унижения от Михайлова. Я схватил валявшийся у траншеи обрывок шланга, подбежал к одинокой сосне и ударил им о ствол. Это было глупо и ничтожно, и, кроме того, неестественно. Оно лишь внешне было аналогично прошлогоднему приступу. Тогда было живое отчаяние, теперь же досада от обычной потери хитрости. После отъезда двух самосвалов прошел час с лишним, но четыре остальных так и не появлялись. Помню белесое небо и светлое пятно, где за облаками пряталось солнце. Не знаю, почему и в какой момент не запомнил, но я вдруг побежал в направлении дома отдыха. Позднее, в тепле, я понял, что совершил ошибку, и в своих страданиях во многом виноват был сам. Конечно, Коновалов поступил со мной несправедливо, даже подло, но он вовсе не желал, чтобы я оказался в подобном положении, на грани замерзания, поскольку рассчитывал на мою собственную инициативу или на мою хитрость, в которой был уверен. Один из самосвалов я мог оставить себе, так поступил бы любой прораб, и ждал бы остальные самосвалы в теплой кабине. Но я побоялся пойти на подобные производственные нарушения. Теперь же, не дождавшись остальных четырех самосвалов, доведя себя до изнеможения и не выполнив задание, я бежал в направлении дома отдыха. Я вбежал в калитку, не обращая внимания на собаку. Она гналась за мной, толкнул двери кухни, которую узнал по запотевшим окнам, и увидал испуганную женщину в клетчатом переднике. Я тогда не сообразил, что испугана она была именно мной. К счастью, женщина не закричала, хотя была близка к этому, а спросила шепотом «Тебе чего?» «Мне попить!» — ответил я и уселся на табурет. И тут меня начало по-настоящему ломать и корежить. Я совершал какие-то резкие движения, выбрасывал ноги, двигал локтями, подергивал головой. Финская шапка свалилась с меня и ударилась о цементный пол с каменным звуком. Я дергался, совершенно потеряв чувство стыда, хотя на меня смотрели какие-то молодые женщины. Лишь одна пожилая кухарка или посудомойка не побоялась приблизиться ко мне, и дать мне чашку горячего чая. Но я не мог взять, поскольку пальцы мои не гнулись. Поняв это, кухарка сама принялась поить меня сладким и крепким чаем, который совершил чудо, ибо, допив кружку всего до половины, я уже понял стыд и позор своего поведения. Я понял, что если замерзший внушал хорошеньким женским личиком страх, то, отогревшись, начну внушать смех. Я, который привык, особенно когда бываю одет не то что богато, но с вызовом вельветовый пиджак, галстук бабочку, к тому, что на улице женщины меня замечали, не мог спокойно с пренебрежением относиться к женскому смеху надо мной. И, зная эту свою слабость, понял, надо немедленно исчезнуть. Но тут иная мысль сверкнула. «Самосвалы!» Производственный страх подбросил меня, и я выбежал из теплой кухни гораздо раньше, чем выбежал бы мучимый лишь стыдом перед женщинами. Я бежал так быстро, точно за мной гнались. За мной действительно гналась собака, но я понял это не ранее, чем добежал до траншеи, когда, обернувшись, увидел эту собаку, убегающую прочь к дому отдыха. Самосвалов не было. Бог! «Милый Бог!» — сказал я, подняв голову к верхушке одинокой на отшибе сосны. Я не верил в Бога, но иногда в минуты отчаяния вдруг начинал выпрашивать у него помощи. «Милый Бог! Сделай так, чтобы самосвалы еще не пришли, и чтобы они пришли сейчас, через две минуты, через десять минут! Я подожду!» «Беги на шоссе!» — сказал чей-то голос у меня за спиной. «Они там! Беги быстрее! Они могут уехать!» Я вздрогнул и обернулся. «Никого!» Мила поземка начинала смеркаться. Не раздумывая и не анализируя, я побежал изо всех сил. Оледеневшее шоссе было пустынно, но вдали действительно мигал красный сигнальный огонек. Самосвал только лишь тронулся и осторожно буксовал, выбираясь на проезжую часть. так что у меня еще оставалось надежды его догнать. «Стой!» — закричал я каким-то жутким бабьим голосом и, размахивая руками, понесся к сигнальному огоньку, балансируя и страшась упасть на оледеневший асфальт, так чтобы уж точно упустить самосвал. «Стой!» — кричал я, к счастью, одно лишь слово, поскольку длинные выкрики, которые могли бы прийти мне в голову, Забили б дыхание и затруднили бег. Сигнальный огонек выбрался на середину проезжей части. Однако я сделал отчаянный бросок и ухватился за холодный железный кузов, рванувшийся из-под моей ладони с равнодушной нечеловеческой силой. «Стой!» – испуганно выкрикнул я и тут же захлебнулся криком. Однако мне повезло. Шофер услышал... Выглянул из кабины, приоткрыл дверцу. «Тебе чего?» — спросил он. «Прораб! Прораб!» — повторял я, тяжело дыша, вскакивая на подножку, цепко ухватившись за дверцу и тесня шофера грудью внутрь кабины. «Что, прораб?» — удивленно спросил шофер. «Я, прораб!» — ответил я. «Где другие самосвалы?» «Ах, прораб!» — повторил шофер. «Что же это такое получается, товарищ прораб?» Мы уж уезжать собрались. Вон, ребята впереди тянутся. Сейчас их догоним. Они с вами по душам потолкуют. Все будет нормально, — сказал я, радостно и успокоенно усаживаясь на сиденье и грея ноги у мотора. За мной не пропадет. Шофер поднажал и догнал три других самосвала на повороте. «Ваня!» — улыбнувшись, крикнул он, выглянув из кабины. «Прораб нашелся! В дороге подобрал!» Самосвалы остановились. «Что же это такое получается?» Подойдя, той же фразой начал Ваня и сунул в кабину голову в теплом танковом шлеме. «Мы с трех часов на объекте торчим! Экскаватора нет! Прораба нет! Полсмены прошло! Кто нам платить будет?» Мы вон хотели сейчас по пути в автопарк к вашему Братславскому заехать. Пусть путевки подписывает. Он нагло врал насчет полсмены, но я просидел на теплой кухне дома отдыха его приезд с опозданием на три часа. И теперь не он был в моей власти, а я был в его власти. И он действительно мог поехать к Братславскому, наверное, даже ехал. поскольку, по всему видно, был опытный производственник и не привык упускать удачные обстоятельства, чтобы сорвать дополнительный куш и покрыть к тому же халтуру, которой они все три часа, безусловно, занимались. Один из кузовов самосвала был вымазан свежей краской. Что-то они такое перевозили. Но за три года я также приобрел некоторый опыт, потому не стал уличать его в наглой лжи. Я сам был виноват, что эти леваки стали опасны для меня. «Ребята», — сказал я каким-то даже пронзительным голосом, «все бывает, работа, сами знаете». Задержался на другом объекте, извините, ребята. «А нам-то что?» — жестоко сказал Ваня. «Нам твое, извините, к путевому листу не подколоть». «Короче, пусть десять ездок лишних подписывает», — подал голос шофер, кузов которого измазан был левой краской. «Какой там десять?» — злобно метнул на него взгляд Ваня. «Полностью пусть подписывает. Мы здесь с трех часов торчим, иначе к Братславскому поедем». Но, ребята, простительно, словно разговаривая с начальством, сказал я, Ведь здесь вовсе экскаватора нет. Как же я подпишу? Да путевки эти через месяц оплачиваться будут. Они, ты думаешь, контролируют, где в какой день был экскаватор, а где не был, сказал Ваня. Если бы они каждую путевку контролировали, сказал молчавший до этого шофер моего самосвала, то не могли бы в своих кабинетах в шахматы играть и на футбол срываться. У тебя... «Дети есть, прораб?» — спросил уже помягче Ваня. «Есть!» — соврал я, чтобы придать разговору плавность и устранить лишние вопросы и закорючки. «Ну вот видишь», — сказал Ваня, — «и у меня есть. Твои жрать просят, и мои жрать просят. Правильно я говорю, хлопцы?» «Время идет», — сказал я. «На саперное поле десять, надо ехать, ребята, там экскаватор простаивает». «Мы тебе...» «Путевки в кабину дадим», — сказал Ваня. «Дорогой оформишь. А Фили тебя прямо к вашему управлению доставит, а потом нас догонит. Ладно, ребята, двинули». Он, видно, был у них за старшего, вроде бригадира, и, в конце концов, поступил не так уж беспредельно плохо по отношению ко мне. Сволочь похуже, имея в своих руках такой козырь, отсутствие экскаватора и прораба, уехала б немедленно, раздула бы эту историю и устроила бы скандал в управлении. А они все-таки ждали меня, разумеется, не три часа, а минут десять-пятнадцать. Тем более, что в моей несостоявшейся версии я собирался изобразить этих шоферов перед начальством в их истинном, дурном свете, что меня, впрочем, не оградило бы от наказания. Таким образом, подобный оборот дела, то есть моя зависимость от этих шоферов, спас меня от необходимости писать на них рапорт, который всегда, даже при правдивом изложении, попахивал доносом, что было мне неприятно. Какой парадокс, о доносах позднее, значительно позднее. Тем не менее, сложилось дело по-иному. Я был вынужден это сделать, чтобы спасти себя, Особенно учитывая мое неустойчивое, почти трагическое положение. Сейчас же этот недобрый путь к спасению был закрыт. И, несмотря на то, что передо мной стояла фантастически трудная задача, изыскать нечто иное, отсутствие необходимости писать рапорт-донос меня радовало. Глава 6 Я приехал в управление к концу планерки и долго колебался, входить ли мне в кабинет Братславского. В том, что я, не нарушая ритма многочасовой планерки и ее направления, тихо уйду, есть свои серьезные преимущества, но и свои минусы. Мое появление привлечет ко мне всеобщее внимание. Досада от нарушения моим появлением слаженного ритма может повлиять безусловно. на уставших в многочасовой духоте людей. И их досада на необходимость заниматься еще одной моей проблемой, чего доброго, перерастет в желание нервной разрядки, особенно у Братславского, человека немолодого, так что я пострадаю на этом весьма серьезно, даже непоправимо при дополнительных непредвиденных факторах, которыми всегда полны подобные обстоятельства. Но... С другой стороны, мой уход без предупреждения даст козырь Коновалову. Сегодня я понял твердо, что главная опасность для меня исходит именно от Коновалова, поскольку ему надо оправдаться перед своим тестем Братславским за доброе дело, которое он совершил, взяв меня к себе на участок. Ни сам Братславский, ни Юницкий, ни Мукала не вспомнят сегодня обо мне. У них достаточно дел и неприятностей посерьезней. А для Коновалова лично я серьезная неприятность, поэтому он вспомнит. «Если я, в трудных условиях, выполнив задание, войду в кабинет Братславского, замерзший, уставший, только что вернувшийся с дальнего загородного объекта, то кто его знает, может, самому Братславскому это даже понравится». Он работяга, из простых, ценит старательность и любовь к работе, и, возможно, так именно это и воспримет. Меня поддержат Свечков, Сидерский, Шлафштейн, вдруг доброе слово скажет и Юницкий, он человек неожиданный, и это было бы здорово. Возможен даже положительный поворот в моей производственной судьбе, какой в свое время произошел со Свечковым. Какой вариант применить? Первый – тихий уход домой, опасность со стороны Коновалова, но не сегодня, завтра, когда многое может измениться. Или второй – резкий прямой приход мой с дальнего участка после выполненного задания. Риск идти навстречу опасности, зато вдруг все разом разрешится и станет хорошо. «Ах, если б знать обстановку в управлении и на планерке!» Ирина Николаевна знает, но молчит, держится официально. Наверное, ей тоже влетело за покровительство мне. Открылись обитые кожей двери Братславского, и вышел Райков. «Спасибо вам большое», — сказал он мне. «Я недавно звонил в автопарк. Самосвалы работают на нужных объектах. Знаете...» Дозвониться днем не мог, а экскаватор-то срочно снял сам Братславский и по самому высокому распоряжению. Его во двор Президиума Верховного Совета перебросили. Там у нас сейчас три белорусика работают. Райков разоткровенничался, во-первых, по неопытности, а во-вторых, как я понял, потому что я его здорово выручил, и он ощущал благодарность по отношению ко мне. Не послушайся я приказа Коновалова, кстати, незаконного, и откажись от поездки в конча Заспу. Это пришлось бы сделать самому Райкову, хоть он и бывший майор и прислан на работу Райкомом. Еще раз большое вам спасибо, сказал мне Райков. Это меня ободрило так, что я решился на второй вариант, то есть идти в кабинет. Когда Райков, взяв какую-то диаграмму, пошел назад, я вошел с ним. Но, едва войдя, я понял, что совершил ошибку, приняв личную благодарность Райкова за всеобщее отношение. В кабинете, как я и предполагал, по первому своему варианту, был тяжелый, спертый, прокуренный воздух, и все сидели с усталыми лицами, производившими впечатление невыспавшихся. Мой же внешний вид человека, явившегося со свежего воздуха, уж только этим вызывал у всех невольную зависть и неприязнь. Так что самый первый внешний фактор моего плана сработал как бы в обратную сторону. То есть я не произвел впечатление человека уставшего, производственного, явившегося в кабинет к заседающим в тепле, а наоборот – Человека бодрого и удачного проведшего день, явившегося к людям измученным и продолжавшим мучить друг друга. Почему так получилось, не знаю. Но, несмотря на все недавние волнения и мороз, сейчас, отогревшись в кабине, физически я чувствовал себя хорошо. Войдя, я огляделся, ища свободное место, чтобы сесть незаметно, на ходу меняя план. и рассчитывая, что Райков своими графиками возьмет все внимание начальства на себя. Братславский сидел во главе стола, крепкоголовый, с седым курчавым волосом. По правую руку от него сидел Мукола, по левую — Юницкий. Далее у стола сидели по обе стороны Коновалов и Литвинов. Протокол вела Коновалова. «Вот, пожалуйста, Иван Тимофеевич!» — сказал Коновалов-Братславскому, едва заметив меня. В первое мгновение он меня не заметил, разговаривая шепотом с Литвиновым и, не обратив внимания на скрипнувшую дверь, думая, что вошел один Райков. Но Литвинов, улыбнувшись и снова подмигнув мне, толкнул Коновалова и показал на меня. «Вот, Иван Тимофеевич, явился герой!» Как-то даже оживленно, словно имея возможность отвлечься от многочасовых утомительных дебатов, сказал Коновалов. «Взял я его на свою голову, и теперь не знаю, кому подарить!» Юницкий, Мукола, Литвинов и Лайко засмеялись. «А знаешь, Цвибышев, — сказал вдруг Лайко, — тебя сегодня искали!» И тут я совершил еще одну ошибку. Я знал, что Лайко мне враг, да он и подтвердил это секунду назад своим смехом. Но положение мое стало сейчас беспредельно тяжелым, а утопающий, как говорится, хватается за соломинку. Свечков, Шлавштейн и Сидерский, то есть люди, на заступничество которых я рассчитывал, сидели, не глядя ни на меня, ни друг на друга. И вдруг пришла мне в голову дикая мысль найти поддержку у Лайко. Плохого я ему никогда ничего не делал. Может, и он, замученный совестью из-за своего недоброго ко мне отношения, решил помочь мне в трудную минуту и бытовым обращением ко мне. А все знали, и Братславский тоже, что Лайко меня не любит. Так вот, бытовым обращением ко мне может... Лайко захотел сломать стену отчужденности между мной и планеркой. «Кто меня искал?» Посмотрев на Лайко, с доверием спросил я. «Двое с тачкой, третий с лопатой». С искренне радостным блеском в глазах, который, бывает, после удачной охоты, выкрикнул Лайко. Грохнул такой смех, что даже секретарша Ирина Николаевна приоткрыла дверь и заглянула. Смеялись все, не только мои недруги, но и Коновалова, и Райков, даже Сидерский и Шлавштейн, правда, не так громко, как, например, сам Лайко, который весь покраснел и держал у глаз платок. Один Свечков сидел насупившись, но молчал. Братславский тоже не смеялся, однако едва заметно улыбнулся. Ирина Николаевна, которая непосредственно при шутке не присутствовала и Коновалова рассказала ей все на ухо, засмеялась позже всех, что снова вызвало некоторое оживление. «Я был убит. Я опасался, что мне грозит опасность разноса, жестоких мер, вплоть до увольнения. А меня уничтожили весело, легко, как бы походя и без борьбы, без поддержки». В полном одиночестве. «Ну, хватит!» — сказал наконец Братславский. «Смешного тут мало. Мы должны освобождаться от людей, которые не любят работу и позорят управление. Экскаватор с его объекта ведь сняли!» — сказал Коновалов. «А машины на свой объект он не отменил! Представляете, шесть самосвалов пустую!» «Напиши мне», — обернувшись к Коновалову, сказал Братславский. «Ваши слова я к приказу об увольнении приложить не могу». Коновалов сказал все хитро и неопределенно, так что неясно было, а вернее, нет, наоборот, даже ясно было, и складывалось впечатление, что самосвалы простояли впустую. И Райков молчал. «Мне неудобно было самому себя выгораживать». А Райков мог сообщить о том, как я помог ему перебросить самосвалы на другие объекты, сказать то, что сказал он мне в секретарской, или хотя бы половину того. Но Райков улавливал общее настроение руководства уволить меня, и поэтому молчал. «Напишите мне», — снова сказал Братславский Коновалову. И вдруг тот замялся. Надежда на спасение мне начала светить неожиданно с иного конца, не от моих приятелей и покровителей, а от общей бумажно-бюрократической системы, которой все невольно были подчинены. Коновалов очень хотел избавиться от меня и писал на меня немало рапортов, но этот рапорт, который должен был лечь в основу моего увольнения – остаться как документ, зарегистрированный в отделе кадров, пройти по инстанциям, он писать не решался. Не знаю почему, может, его смущали слухи о моем дяде-покровителе. Может быть, но все же не это главное. Его смущал какой-то всеобщий ведомственно-бюрократический инстинкт, требующий избегать личной инициативы в делах предельно неприятных, А таким предельно неприятным делом было в ведомственной системе насильственное увольнение. На такое мог решиться, причем не задумываясь, разве что Лайко, ненавидящий меня не в силу обстоятельств, а телесно. Но Лайко был совсем с другого участка и вообще не обладал никакой юридической властью. Коновалов же, невзирая на свой темперамент, ненавидел меня до определенного предела, не желая отдавать этой ненависти слишком много сил. Коллективный рапорт на меня он бы подписал с радостью. «Я его пробовал использовать диспетчером», — сказал Мукола. «Так он всю работу развалил. Вон, Райков еле распутывает». «Напиши», — обернулся к нему Братславский. Напиши мне все это на бумаге. Если у вас бумаги нет, то я вам дам, добавил он несколько рисковато. Я вспомнил о слышанных мной от Ирины Николаевны противоречиях между Муколо и Братславским, противоречиях, на которых мне не удалось сыграть, хотя я думал в этом направлении. Так что ж я буду писать, ответил Мукола, задетый тоном Братславского и переходя на речь сильным украинским акцентом. «Да что ж я буду писать, Я, будучи диспетчером, он формально находился в распоряжении производственного отдела у Юницкого». «Вот наша полная обезличка», — сказал Братславский, закуривая. «Поэтому мы и работаем плохо, не болеем за дело». За что не возьмись, даже за ерунду, даже за то, чтобы уволить негодного и ненужного нам работника, и то концов не найдешь. — Ну, это, Иван Тимофеевич, вы преувеличиваете, встал Юницкий. Он умел говорить по правде матки и не боялся вступать в прямые споры даже с Братславским. Надежда моя загорелась еще более. Я повернулся в его сторону, — Однако он сказал, «Я давно считаю, что Цвибышева надо уволить». «И сердце мое упало. После этого внутренний я уже прекратил борьбу, надеясь лишь на обстоятельства. Я давно считаю, что он нам не подходит как работник. И тут, Иван Тимофеевич, никакой проблемы нет», — продолжал Юницкий. «Но Цвибышев работает в управлении три года». А в распоряжении производственного отдела он был всего месяц, и то формально, как правильно сказал товарищ Мукола. Мы его на должность диспетчера не принимали, а устроил его, будем прямо и честно говорить, товарищ Мукола. С товарищем Мукол он на этой должности общался. Товарищ Мукола его и отчислил опять на участок. Как писал Тарас Бульба, чем тебя породил? «Тем тебя и убью!» Юницкий улыбнулся. Лайко и Райков засмеялись, а Коновалова покраснела. «А то, что у Свибышева дядя в главке, дополнил Юницкий, уже сидя, так это нас не должно смущать». «Да при чем тут дядя?» раздраженно сказал Братславский. «Плевать мы хотели на дядю! Пусть они из главка придут и повертятся вместо нас!» «Я...» слышал сплетню, работая диспетчером, о том, что Братславского главку уже несколько раз хотел снять, как не имеющего диплома, но у него есть поддержка в среднем звене, в тресте. И эта невольно прорвавшаяся неприязнь главку подтверждала правильность подобных слухов. — Так что же мы решим по этому вопросу? — спросил Мукола. Коновалов должен писать рапорт для увольнения Свибышева, сказал Юницкий. То двух мнений быть не может. Если на то пошло, встал и Коновалов, то у меня он работал тоже не больше трех месяцев, поскольку на участке я недавно, а его на участок Мукола, который тогда был начальником, а подписал приказ о зачислении в должность прораба Юницкий. Вот так. Я смотрел в отделе кадров. Юницкий исполнял тогда обязанности главного инженера, а Иван Тимофеевич был в отъезде. «Иван Тимофеевич мне этот приказ, кстати, завизировал!» – бросил с места Юницкий. «Так что не в этом дело. Ты по существу говори, Коновалов, а не ссылайся на позапрошлый снег. Вопрос стоит прямо. Кто должен писать начальнику рапорт о необходимости увольнения Цвибышева?» Последнюю фразу он произнес, как бы отбивая каждое слово ребром ладони по столу, и тут на меня нахлынуло. Я уже сказал, что внутренне прекратил борьбу еще после первого выступления Юницкого, когда угасла надежда окончательно. Если бы меня просто и ясно уволили, я бы не нашел в себе смелости даже заикаться в свою защиту». Но то, что эти люди торговались, именно торговались друг с другом о моей судьбе, не обращая на меня более самого внимания, точно я был какой-то портящий вид кучей мусора, возмутило меня, а возмущение придало мне силы. Никто из этих лиц, имеющих административную власть, не хотел брать на себя столь грязную работу, а лайко, который жаждал ее выполнить, Я видел это по его глазам, не имел на то юридических прав. И я заговорил: заговорил впервые на планерке звонким, чужим голосом в глубокой тишине, наступившей от неожиданности. И не, другие мои, и сочувствующие мне, и те, кто был ко мне безразличен, например, Литвинов, в первые мгновения испытали общие чувства удивления. Думаю, если б вбежал и заговорил вдруг. пудель Ирины Николаевны, которого иногда приводила в управление ее дочь, то удивление было бы не больше. «Три года!» — говорил я. «Сколько раз по две смены! В мороз да в холод, а дождь! А когда тонул экскаватор на кирпичном заводе, кто рядом сутки!» Я даже денежную премию тогда получил. Это было неумно, поскольку не соответствовало моей задаче Показать постоянное ко мне бездушие. А на Кловском спуске во время Аврала... Вот спросите у Свечкова. Это было неблагодарно. Я втягивал Свечкова в общую компанию с собой в то время, как дела мои стали плохи. И диспетчером меня посадили специально, чтобы я сгорел. Думаете, я не понимаю? Крайкову совсем другое отношение. Потому что он бывший майор и партийный... Это было самое нелепое заявление в моей нелепой речи. Шлафштейн здесь посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. К тому же отныне Райков превращался из человека, по обстоятельствам неплохо ко мне относящегося, моего врага. И вообще, что вы издеваетесь надо мной? За что вы не взлюбили меня? Это был единственный, искренний, идущий от души, Какой-то евангельский кусок моей речи, который мог бы возыметь действия колеблющихся и возбудить к активности сочувствующих мне, если бы я не дополнил этот искренний кусок угрозами и намеками. — Это вам так не пройдет, — сказал я. — Найдется на вас управа ваши махинации. Запомните, я не слепой. Подождите, придет время. К счастью... Спазма перехватила мне горло, и я замолчал. Кажется, это заметили, потому что Коновалова заморгала ресницами и вздохнула. В подобной концовке было, правда, и положительное зерно. Угрозы, исходящие от меня, человека в их глазах ничтожного, выглядели не только смешно, но, как это ни странно, могли внести известное беспокойство в тех, кому они были адресованы. хотя бы потому, что эти люди менее всего ожидали подобного от меня. Ошибка же была здесь в конкретности моих угроз, в намеке на разоблачение неких махинаций, который как бы сплачивал против меня недругов и сочувствующих мне. Я ведь знал, что известные нарушения совершают не только Коновалов, Юницкий или Лайко, но также и Шлавштейн, Сидерский, даже Свечков. Садись, Цвибышев, сказал мне Братславский, еще раз доказав свою производственную закалку. Можешь писать, куда хочешь, а пока не мешай нам проводить планерку. Действительно, ерунда получается. У нас десятки сложных производственных вопросов, а занимаемся Цвибышевым. Я прошел в угол, где оказался свободный табурет. и уселся подальше от моих бывших друзей Свечкова, Сидерского и Шлавштейна. Я старался не смотреть на них, да и они не смотрели в мою сторону, занятые своими производственными делами, обсуждение которых, прерванное моим приходом, продолжалось. Едва усевшись, я сразу понял, что вел себя глупо, и мне некого обвинять, кроме себя». У меня странная привычка. Как говорят французы, я становлюсь тотчас же умным на лестнице, то есть через мгновение после совершенной глупости. Сидя в углу, я разобрал мою речь, тезис за тезисом и сделал самые убийственные выводы, которые привел выше. Проанализировав все... Я нашел таким образом, что мои друзья не виноваты. Как раз наоборот, перед Свечковым, например, виноват был я. Никто не имеет права во имя собственного спасения рисковать судьбой приятеля, не получив на то его согласия. Свечков любит свою работу. Работает хорошо. Начальство его уважает. Ежемесячно получает премиальные, иногда даже два оклада. А ведь вначале отношению к нему было такое же, как и ко мне. О том рассказывала мне Ирина Николаевна. Даже стоял вопрос о его увольнении. Но парень сумел доказать свою пригодность и соответствие должности. Недавно он женился, родился ребенок. Какое же право я, человек одинокий, имею требовать от Свечкова каких-то действий в мою поддержку? Если он молчит сегодня, значит, понимает обстановку, сложившуюся на планерке. Может, знает нечто, чего не знаю я. Может, выжидает. Все это подтвердилось. Не только Свечков, но и Шлавштейн, и Сидерский, и даже Коновалова, сестра моего главного гонителя, на следующий день ходили к Братславскому просить за меня. Я об этом узнала от Ирины Николаевны. Планерка, между тем, кончилась... Я сидел в дальнем углу и, поскольку не мог выйти первым, переждал, пока вышли все, не желая ни с кем встречаться, даже с друзьями, не взирая на анализ в их пользу. Вопрос обо мне повис, может, благодаря моей нелепой речи, которая какое-то воздействие, тем не менее, возымела. Все приняло неопределенный характер. Являться ли мне завтра на объект, что было мучительно, «Или получать расчет, что было страшно?» Я вышел в секретарскую. «Э, «Цвибышев», — вежливо и мягко сказала мне Ирина Николаевна, «вас с просил зайти. Терять мне было нечего. Я вошел». «Присаживайся», — сказал мне Муколо. Он обошел кругом стола и сел напротив меня в кресло, так что обстановка сразу создавалась полуофициальная. «Видишь, что творится», — сказал Мукало доверительным домашним тоном. «Они, если захотят съесть человека, съедят. Это между нами. Я тебе старался помочь как мог. Евсей Евсеич, очевидно, приятель Михайлова, я же услышал это имя впервые, Евсей Евсеич именно мне позвонил три года назад насчет тебя. Это еще хорошо, что Братславский тогда в отъезде был, а Юницкого я уговорил. Я б на твоем месте пошел к Евсеи Евсеевичу и сказал. Такое и такое, мол, дело. Три года мне муколо помогал, теперь нет возможности. Он тебя в другое место устроит. О, при его положении. Вон, новое управление, гидрострой организуется. А лучше всего, если он тебя в проектный институт Там ты будешь на месте. А тут ты, извини меня, вроде между ног у всех болтаешься. Подавай заявление. Я тебе обещаю чистую трудовую книжку. Ни одного выговора не запишем. Я сам с Назаровым поговорю. Иначе Братславский тебе такое напишет. Уволен за развал работы, и все. Тебе и так трудно устроиться на работу. А тут совсем каюк. Когда... Писать заявление, спросил я. А ты сейчас напиши, тихо сказал Мукало, все так же доверительно, глядя мне в глаза. Я старался отвечать ему тем же, радуясь, что неопределенность позади и выход найден. Надо было торопиться. Меня действительно могли уволить с самой нелепой характеристикой. И это могло повредить даже моим тайным планам поступления в университет. Непонятно было только, как я ранее не понимал и потратил столько сил в сущности на ненужную уже и бесполезную свою защиту. Впрочем, то, что я поехал сегодня в конча заспу, хорошо, иначе неприятности, завершающие мое пребывание на этой работе, приняли бы еще более острый характер. Даже Мукола тогда, пожалуй, не помог бы. Я взял бумагу со стола и написал «Прошу уволить меня по собственному желанию». Это была глупая формулировка. Надо было писать «Прошу уволить меня по личным обстоятельствам». Однако Мукола сразу же взял мое заявление, посмотрел и сказал «Вот и добре, завтра же получите расчет». Он впервые за три года сказал мне «Вы, я это отметил». «Вы мне говорили, лишь только я устроился, как им казалось, по высшей проекции. Возьмите у Ирины Николаевны бегунок. Я вышел». «Ну что?» — спросила Ирина Николаевна. «Дайте мне обходной лист», — сказал я. Она как-то горестно вздохнула, доставая из ящика обходной. «У вас с собой профсоюзный билет?» — спросила она. «Нет, но у меня все уплочено», – ответил я. «Я вам верю», – снова вздохнув, сказала Ирина Николаевна и расписалась в графе «Председатель месткома». Потом она расписалась пониже, в графе «Библиотека», которой заведовала по совместительству, но которой никто не пользовался. Теперь, когда здешняя судьба моя решилась, Ирина Николаевна утратила свой холодный официальный тон по отношению ко мне И снова смотрела на меня с участием, как некогда ранее, когда она мне покровительствовала. Я вышел из конторы во двор, освещенный фонарями и вспышками электросварки. У ремонтирующегося экскаватора высокий слесарь в распахнутой, несмотря на мороз, телогрейке бил молотом-балдой по металлической шайбе. От открытой груди его шел пар. Каждый удар он сопровождал резким выдохом криком. Гулкий металлический звук лишь чуть ослабевал в воздухе, как слесарь вновь ударом доводил его до полной громкости, не давая угаснуть. По грязному мазутному снегу, покрывающему комками асфальт двора, я пробрался, лавируя среди бочек досок и обрезков металла, к воротам. Я шел быстро, чтобы как можно скорее оставить все это позади. Но едва я миновал ворота, как следом выехал грузовик, в кузове которого стояли Юницкий и Литвинов, держась руками заверх кабины. «Свейбышев!» — крикнул мне Юницкий, улыбаясь. «Давай подвезем, если тебе к центру». Мне надо было к центру, и на грузовике я экономил не менее получаса, поскольку от центра шел к нашему общежитию прямой маршрут троллейбуса номер 8 без пересадок. Мне предстояло еще переодеться и хоть что-либо перехватить, чтобы не прийти к Бройдам совсем уж голодным и не есть вкусный обед, которым меня угостят с жадностью. Я полез в кузов и сразу же, едва очутившись там, понял, что не следовало этого делать, хоть я и опаздывал. Предстояло еще минут 15 находиться в обществе этих людей, которые стали мне особенно неприятны сейчас, после того, как я написал заявление и избавился от них. Даже Свечков был бы мне сейчас неприятен, поскольку и он связывал мое воображение со всем этим враждебным мне комплексом. Тем более юницкий от робости и неуверенности перед которым я по-прежнему не мог избавиться, очевидно поняв разумом, что не ощутив еще сердца мое новое независимое положение и, откровенно говоря, питая некоторую надежду, не буду кривить душой из-за этой надежды, а не только из желания сэкономить полчаса, я и полез в кузов. Ибо едва написал заявление, как испытал приступ страха. Ведь вместе с моим унизительным, тяжелым положением я потерял твердый кусок хлеба. «Ну что?» — улыбаясь, спросил Юницкий. «Будешь жаловаться на нас, дядя?» «Нет, у меня никакого дяди», — тихо сказал я, мучительно обдумывая, как бы перевести разговор в доверительное русло. «Может, и хорошо, что я полез в кузов, вопреки моему первому впечатлению», — подумал я. «У Юницкого достаточно власти, и то, что после его выступления против меня, такого резкого он захотел меня подвести. Может, именно здесь все и образуется, утрясется, и я буду потом рассказывать. Решил уже, что все кончено, написал заявление, выхожу, вдруг меня догоняет грузовик». «Коновалов завтра собирается к тебе на объект», — сказал Литвинов. «Значит, ни Литвинов, ни Юницкий не знают еще, что я подал заявление», — подумал я, пытаясь определить, хороший ли это признак или плохой. «Я подал заявление», — сказал я. «Да ну!» — искренне удивился Юницкий. «Сам подал». «Уволен по собственному желанию начальника», — сказал Литвинов и рассмеялся. «По этому случаю надо выпить», — сказал Юницкий, улыбаясь. Глядя на меня, он постоянно улыбается. «Ты все-таки начинаешь новую жизнь». Он постучал верху кабины. Грузовик остановился у обочины. Мы сошли и направились к киоску. «Разлив у нее нету», — сказал Юницкий, заглядывая внутрь. «Придется целую бутыль покупать». «Я...» Ощупью нашел в кармане две бумажки. Сегодня я обедаю у Бройдов, завтра можно обойтись без карамели к чаю. И кроме того, Витька Григоренко получает зарплату и поведет ужинать в честь своего дня рождения. Сэкономленную сумму можно смело вычесть из сейчас потраченной. И таким образом окажется, что я потерял не очень много, ну, два обеда, не более». Их можно вполне компенсировать несколько урезов траты, не брать, например, в обед компот. Правда, теперь я вечерами не смогу ужинать в общежитии, поскольку вынужден приходить поздно, а ужин на ходу в общественном месте всегда обходится дороже. Погруженный в лихорадочное составление финансового баланса ввиду неожиданности и непредусмотренности серьезных затрат Я на какое-то время даже потерял Юницкого и Литвинова из виду. А между тем Юницкий пил вино прямо из горлышка бутылки, облизывая языком губы. «Хочешь?» – спросил он Литвинова. «Нет-нет», – сказал Литвинов. «Ты меня в это дело не втягивай. Я в этом деле не участвую. Чего я вообще в свидетели, затесался?» И он пошел назад к грузовику. Юницкий допил вино... и отдал мне пустую бутылку. «Поставь куда-нибудь», — сказал он, и тоже пошел к грузовику. «Тебе дальше может?» — спросил он, обернувшись. «Нет», — ответил я. Едва грузовик уехал, как я огляделся, подошел к мусорному ящику и бросил туда бутылку. Я стоял невдалеке от одного из любимых моих бульваров. Если пойти по нему вверх и свернуть направо, можно очень скоро дойти до библиотеки. И вдруг снова я очнулся от кошмара, и, как бывает в таких случаях, когда после ночного кошмара мы просыпаемся, обрадовался, что наяву все по-иному. Даже негромко засмеялся всем своим глупостям и страхом. В течение дня я вел себя как невменяемый. Я ведь давно уже решил уволиться. Это была часть моего плана. И на сегодняшнюю планерку шел с таким расчетом. Конечно, такой шаг непрост, кто ж противоречит? И может, то бытовое и мелкое, что сидит во мне, что выпирает наружу, что враждебно моей тайне, моему инкогнито, моей идее, то бытовое и мелкое, и жалкое, что сидит во мне, цепляясь за устойчивость, и вселяло в меня страх перед решениями, губящими эту устойчивость. Тут-то и приходят на помощь нам случайные обстоятельства, совпадения, неудачи и опасности, против которых мы боремся из последних житейских сил. Но если нам повезет, то боремся безуспешно, боремся неудачно, и все это вместе заставляет нас идти той дорогой, о которой мы могли лишь мечтать, если бы выиграли борьбу с житейскими неудачами и добились бы устойчивости. Я понял, что сегодня сделал серьезный шаг навстречу своей идее. Идея моя была пока неопределенно. Что-то мелькало изредка и более конкретно, но в разных, часто противоположных ракурсах. И я вел себя по отношению к ней как скупец, не позволяя до поры до времени даже минуты душевного надлома заглянуть внутрь и воспользоваться хоть крохой из моей идеи. Я не покривлю душой, если скажу, что для меня самого она пока была такой же тайной, как и для окружающих. Говоря образно, идея моя была чем-то вроде живого, нежного существа, не приспособленного пока жить в окружающей меня суровой действительности, и я обогревал ее у себя на груди, не позволяя себе даже взглянуть на нее, а лишь ощущая. Впрочем, ощущения эти я иногда в последнее время позволял себе использовать в бытовой борьбе, о чем уже говорил выше. Это был опасный признак истощения жизненных сил. Но использовал я в быту лишь ощущение идеи. И не саму идею, которую, может, потому сам инстинктивно не хотел до поры до времени увидеть и понять. Идея – это было единственное, где я был математически точен и не совершил ни одного опрометчивого шага. Это я-то с моим неустойчивым характером. Ощущение идеи мне было ясно. Рано или поздно мир завертится вокруг меня, как вокруг своей оси. Но как и в какой плоскости и под каким углом я не знал и не позволял себе знать, не доверяя своей твердости и умению соблюдать тайну. Одно я знал точно. Выпусти я эту идею из своей души раньше времени, и она погибнет. Вот чего следовало опасаться. Глава седьмая. Высадившись из троллейбуса, я остановился, обдумывая маршрут к общежитию. Время было достаточно опасное, то есть 7 часов вечера, когда открыты камеры хранения Татьяны, да и комендант Софья Ивановна в такое время частенько ходила по жилым корпусам. Кроме того, была опасность наткнуться на Софью Ивановну на небольшом отрезке улицы, Ведущий от троллейбуса к жилконторе и далее к общежитиям, Следовало обойти вокруг по параллельной улице и двором прямо к входу, Но у меня было мало времени, и я рискнул. Слегка пригнув голову и прижимаясь к стене, я быстро пошел из-подволь бросая по сторонам взгляды и особенно ускоряя шаг в промежутках межподворотнями. Должен сказать, что влияние непосредственных встреч и контактов на мое положение я, может, несколько и преувеличивал. Независимо от этого, я фигурировал в списках тех, кому послана повестка, и мое койко место числилось уже потенциально свободным от меня и пригодным для приема рабочей силы, в которой Трест, кстати, испытывал затруднения». Но, безусловно, такие встречи в период весеннего выселения, нервной и неустойчивый оказали на мое душевное состояние пагубное воздействие. Отсюда уж рукой подать до скандалов и столкновений моих с Софьей Ивановной, не говоря уже о Тетяне. При нынешнем положении дел отношения мои с этими людьми могут быть либо скандальными, либо унизительными с моей стороны. Но унижение мое они, особенно Татьяна, и сами бы не приняли, и оно придало бы их ожесточению против меня лишь большую уверенность. И вообще, не знаю, нашел бы я сейчас для такого унижения силы в себе, хоть кое-ко место для меня вопрос жизни и моей будущей идеи. Это только в 17 лет можно смело повиснуть в воздухе и даже с веселостью принимать положение бродяги, веря при этом, что человек пропасть не может. Может пропасть, это я знаю твердо, тем более в 29 лет. Говорят, в Риме бездомные ночуют под мостами. У нас под мостами ночевать нельзя, особенно с двумя чемоданами. В первую ночь, допустим, на вокзале. А далее, к бройдам я, просите ночлеги, никогда не пойду. Это значит осквернить и опоганить то единственное, что связывает меня с жизнью, о которой мечтаю, и в которой должна разверзнуться и расцвести моя идея. Кроме того, вдруг они мне откажут. Нет, даже думать об этом не хочу. Лучше уж к чертогам, ну день, ну два, дальше-то что? В жизни наступает хаос, посещение библиотеки прекращается, В местах общественного питания быстро уходят сбережения, Ехать некуда, при моих-то нервах, плохом здоровье, К людям чужим, с которыми я не умею владеть, А здесь уже как будто все на мази, выстроен определенный порядок, нащупаны связи, построена концепция дальнейших действий и выработан план, который начал осуществляться сегодня первым важным и трудным шагом в направлении избранного пути. Только из-под этой мечты, начавшей воплощаться в реальность, не выдернули опору, койко-место, эту железную односпальную кровать с панцирной сеткой – Служащий основанием моей великой идеи, как это не парадоксально звучит. Нет, это не смешной парадокс, это реальность. Вот почему у меня мелькала даже мысль об унижении перед теми, кто грозит лишить меня ночлега и крыши. Меня оправдывала моя идея. Но, как я сказал выше, в сложившейся ситуации унижение пойдет лишь во вред. «Остаются скандалы. В первый год моей жизни в общежитии, будучи неопытным и злоупотребляя авторитетом и служебным положением Михайлова, я постоянно в своих отношениях с комендантом, как говорится, лез в бутылку, кричал на нее и даже грозил увольнением. Как я был глуп и молод всего три года назад». Не имея никогда опоры, и вдруг обретя покровителя с серьезным положением, я решил, что настал мой черед, и найдена возможность обрести уверенность в себе. Отсюда вспышки грубости и угрозы об увольнении коменданши руками Михайлова за ее попытки выселить меня как жильца, не работающего в их ведомстве. Очень скоро это обольщение прошло. чему способствовало несерьезное и насмешливое отношение самого Михайлова ко мне, начавшее постепенно проявляться. Обольщение прошло, и я понял, что поддержка Михайлова не утверждает меня в жизни, а просто позволяет мне хоть как-то незаконно существовать в обстоятельствах, при которых отсутствие поддержки... вовсе лишило бы меня возможности даже неустойчивого существования. Учитывая вышеизложенное и опыт прошлых лет, я положил в основу своей тактики отсутствие контактов с должностными лицами. Вроде меня не существовало на период весеннего выселения. Эту тактику я успешно применял в прошлом году, пока Михайлов не договорился и дело не утрясли. Сейчас, пробираясь вдоль стены к общежитию, я приступил к осуществлению этой тактики. Правда, я начал с нарушения, позволив себе в столь опасный промежуток времени пойти дорогой, где вероятность встречи с коменданшей либо с Тетяной была достаточно высока. Встречи с Маргулисом я не боялся, так как он не знал меня в лицо, Оправдывало меня то, что я чересчур торопился. Я миновал благополучно улицу, однако неприятный сюрприз ожидал меня у самого входа в общежитие. И комендантша Софья Ивановна, и комендантша Софья Ивановна, и тяна в белом служебном халате, натянутом поверх грейки, и дворник, и уборщица, и дежурная, Все стояли у входа, преграждая мне дорогу. Не буду скрывать, я испугался и растерялся чрезвычайно, метнувшись за угол соседнего корпуса. Но, приглядевшись, понял, что относится это сборище не ко мне, а, заметив, куда они смотрят, и уловив обрывки разговоров, понял и происшествие. В нашем корпусе, кажется, в двадцать седьмой комнате, жил каменщик Адам. Имя его я узнал лишь недавно, хоть в течение трех лет мы встречались то в коридоре, то в Кубовой, то в туалете, но, пожалуй, даже и не здоровались, как, впрочем, и с многими жильцами, которых знаешь лишь в лицо. Но однажды, сравнительно недавно, я встретил этого Адама в комнате у Витьки Григоренко. И Адам вдруг со мной заговорил. Слова его меня удивили и даже испугали. Во-первых, от неожиданности и несоответствия его облику, а во-вторых, потому что он заговорил о том именно со мной, не нащупал ли он мое инкогнито. В мире, — говорил Адам, — есть родственные души. Каждой душе соответствует другая родственная душа. Одна, определенная, душа-близнец, ее половина, отделившаяся еще при сотворении жизни. Но судьбы человеческие, может, и движутся в определенном государственном порядке, однако в ином смысле движения их хаотичны. И потому встреча родственных душ, соединение обеих половин в единое целое редки. Чаще всего, если человеку повезет, Он встречает душу наиболее по качеству приближающейся к своей половине, и живет с ней счастливо и хорошо именно потому, что не знает о том ангельском блаженстве, ожидавшим его, встретится он сто единственной, фактически своей собственной. Однако, помимо родственных душ, существуют души антиподы, души враги. Каждая из душ соответствует душа-антипод, душа враг. То есть души, которые при сотворении жизни наиболее удалены были друг от друга. Обе они могут быть ангельски чистыми, но при встрече друг с другом в них просыпается дьявол. К счастью, такие встречи редки. Чаще мы встречаемся с теми, кто не очень от нас близок, но и не очень далек. Потому и души наши тронуты гнилью и застоем. Я передаю его речь в более стройном виде, поскольку говорил он ломанными, неправильно построенными фразами. И при этом сильными галобоими глазами. Точно они были больны. Говорил он гораздо больше, но многого я не понял. Слушал я его в некоторой даже растерянности. Лишь когда Адам ушел и Витька рассмеялся, я опомнился и спросил «Кто это?» Что, Адама не знаешь, удивился Витька. Оказывается, Адам был давно и всем известный в общежитии тихий дурачок. Каменщик он неплохой, зарабатывал прилично, но большую часть своих денег тратил нарисованные портреты, которые заказывал вызов мастерской. Эти портреты он дарил потом школам, яслям и детским садам. Пойдем посмотришь, сказал мне Витька. Мы пошли. Я, впрочем, без особого энтузиазма. В моем положении любое отклонение от нормы может как-то совершенно неожиданно ударить по мне. «Адам!» — сказал Витька. «Покажи Гоше портреты!» Адам охотно достал из чемодана большую аккуратную папку. «Это монгольский маршал Чойбалсан», — объяснил он. «Это Чехов, это Маудзедун. Это великий путешественник Нансен, это Хрущев, а это Мичурин. Было у него и два портрета Сталина, но после разоблачения культа личности он их заказывать перестал, доказав тем самым известную логичность в своей деятельности. Все портреты были выполнены одинаково в карандаше на плотной ватманской бумаге. «Ведька», — сказал Адам, — Ты у столяров ваших поспрашивай. Дерево б такое достать, которое под полировку годно. Я бы сам рамочек наделал. Разве в мастерской рамочки делают? Барахло! Мне этот Адам был неприятен, я хотел побыстрее уйти. Витька же получил удовольствие. Позднее я начал замечать, что с Адамом многие жильцы разговаривают охотно. Я же людей психически больных не люблю. Они вызывают у меня брезгливость и одновременно чувство какого-то внутреннего страха. Поэтому Адама я старался избегать. Сейчас, прячась за углом соседнего корпуса, я довольно ясно различал события у нашего корпуса. Ибо событие это освещено было светом двух уличных фонарей, а также светом из окон. Оказывается, Адам повесил на фронтоне общежития три портрета в рамках. В центре он повесил большой поясной портрет моей матери. Этот портрет, очевидно, срисован был с фотоснимка. И деревенская женщина в платочке напряженно и растерянно таращила глаза. Хоть художник с помощью ретуши пытался придать ей более величественное выражение, желая Угодить заказчику. По бокам портрета матери висело два портрета поменьше. Слева фельдмаршал Суворов, справа академик Павлов. Великий физиолог особенно испугал комендантшу. Суворова она узнала, а этого старика в шляпе приняла бог знает за кого. «Я выхожу!» – громко говорила уборщица Люба, любопытным. «Гляжу, висят! Я гляжу, что такое? Может, праздник какой-нибудь гляжу? Адам мать свою повесил!» «Ты зачем это сделал?» — спросила устоявшего тут же Адама Татьяна, но спрашивала весело. Она несла лишь материальную ответственность, а на лицо было идейно-воспитательное нарушение, за которое должны расплачиваться комендантша Софья Ивановна, и воспитатель Юрий Корж. Очевидно, дело принимало неприятный оборот, поскольку Корж, несмотря на присущий ему юмор, появился весьма встревоженный со стороны жилконторы. «Зачем ты мать свою на общежитие повесил?» допытывалась у Адама Софья Ивановна. «Ну, повесил бы у себя в комнате...» «Да еще рядом с известными людьми!» добавила Татьяна. — Татьяна Ивановна, — сказала ей Софья Ивановна, несколько раздраженно. — Вы б давно распорядились лестницу принести. Я знал, что между ними противоречия, и надеялся на этих противоречиях сыграть. — Люба, — продолжала Софья Ивановна, — немедленно достать лестницу. Не могли давно снять, надо было ждать, пока участковый придет. — Я сначала не поняла, — оправдывалась Люба. Думала, может, так надо. Люба была толстая, флегматичная девушка. Ко мне она относилась хорошо, в отличие от второй уборщицы, Нади, измученной женщины лет тридцати, матери-одиночки, которая ко мне относилась плохо. В смеющейся толпе были Николка Береговой, Жуков и Петров. В комнате, наверное, никого. Какая удача! Можно спокойно поесть, спокойно переодеться. Я решаюсь, выждав, пока комендантша и Татьяна отойдут в противоположный конец толпы навстречу начальника Жека Маргулису, прибывшему лично на место происшествия. Покидаю свое убежище. Расстояние до входа невелико, но я иду медленно, поскольку слишком резким движением могу привлечь внимание. Благополучно, прячась за спинами, миную опасный участок. Встречаюсь глазами с Жуковым, тот с неприязнью отводит взгляд. Обиду помнит, но меня не выдаст, хотя бы потому, что не знает моей тактики. О ней никто не знает, кроме меня. И вдруг у самой почти двери меня замечает Адам. До того он стоял в толпе, словно происходящее его не касалось, не отвечая на вопросы, задумавшись, сильно моргая по обыкновению обоими глазами и с недовольным видом. Но, заметив меня, вдруг заволновался, что-то закричал громко, показывая пальцами на портреты. Вместо того, чтобы осторожно проскользнуть внутрь, мягко приоткрыв дверь, За два года моей тактики я научился это делать хорошо. Я вынужден рывком кинуться внутрь, так что дверь оглушительно хлопает за мной. Безусловно, комендантши Татьяна обратили внимание и на крик дама и на сильно хлопнувшую дверь. Однако заметили они меня или не заметили. Вот почему я не люблю людей психически ненормальных. Психически больной не понимает бытовых подробностей окружающей среды. Делать нечего. Быстро бегу по лестнице на второй этаж. Так и есть, двери заперты. Нахожу ключ в условном месте под половицей, зажигаю свет и, запыхавшись некоторое время, сижу на своей койке. Неожиданно ощутив усталость, сижу более, чем следовало бы, Поэтому, вскочив, начинаю чрезвычайно торопиться. Цвета Бройда просила меня не опаздывать. Это вселяло надежду на нечто интересное. Может, я даже окажусь в обществе, куда Цвета вхоже, и, пожалуй, составляет часть его. Поэтому не успеваю ужинать, колбаса и томат-паста останутся на завтра. И значит, еще более уменьшается сумма, истраченная сегодня на вино Юницкому. Вместо ужина применяю испытанное средство. Конфеты. Четыре-пять карамелей, которые можно сосать на ходу, запивая водой из графина. На полчаса или даже на час снимают ощущение голода. У меня две белые рубашки, но одна сильно грязная. Вторая же вполне терпимая, если мокрой ваткой протереть воротник. Жаль, кончился тройной одеколон. Он снимает грязные полосы вообще идеально. Рубашка мятая на рукавах и спине, но спереди выглядит хорошо, тем более надеваю я ее на байковое белье, которое оно плотно облегает. Серые мои выходные брюки я заблаговременно еще со вчерашнего вечера аккуратно положил под простыню поверх матраца. Способ этот не лишен недостатков. Можно так повернуться во сне, что смять брюки комком. Но если сложить их умело и заставить себя не ворочаться, спать эту ночь только на спине, то тяжестью тела брюки разглаживаются лучше, чем в любой мастерской бытового обслуживания. Наскоро побрившись холодной водой, я помыл лицо, заклеил порезы обрывками вощеной бумажки, в которой было завернуто лезвие, и заглянул в зеркало. Пока я нравился себе не очень, но знал, что когда сниму бумажки, причешусь, и надену главную часть своего туалета, то вид совершенно преобразится. Я почистил сапожной щеткой туфли, воспользовавшись тем, что в комнате никого. Во-первых, щетка берегового. Во-вторых, чистить обувь полагалось на лестничной площадке. Значит, подвергая себя опасности, столкнуться с комендантшей. Итак, я почистил туфли, вымыл руки, подошел к шкафу, И извлек свой тяжелый, плотный вельветовый пиджак, В котором сразу же исчезла и приобрела иной облик Моя мятая рубашка, а за брюки я не опасался. Они отлично держали стрелки. Из бокового кармана пиджака я достал зеленый галстук бабочку, Прицепил его, пригладил волосы, Снял с лица высохшие бумажки и глянул в зеркало. Как я и предполагал, вид мой совершенно преобразился. На меня смотрел довольно импозантный молодой человек с заграничной внешностью, одетый с вызовом и даже с известной роскошью. Я достал из-за шкафа трость и глянул снова на себя. Трость вовсе сделала меня необычным и не похожим на остальных. Это была хорошо полированная трость с серебряным орнаментом и надписью «Привет из Евпатории». Подарила мне ее Ирина Бройда, старшая сестра цветы Бройды. После того, как обнаружив эту трость однажды у них в доме, я не расставался с ней весь вечер, опираясь на нее, жестикулируя ею и незаметно принимая всевозможные позы. Трость эта принадлежала отцу сестер Бройдов, Петру Яковлевичу, неотвратимо слепнувшему уже несколько лет и ныне почти уже ослепшему. Тем не менее, невзирая на столь тяжелую болезнь, был Петр Яковлевич человек веселый, ко мне относился хорошо и мне нравился. Пройдясь в столь роскошном наряде по комнате, я не выдержал, и, нарушая все правила конспирации, вышел в коридор. Я шел наугад, но Витька был дома и играл с Рахутиным в шахматы. В углу сидел их третий жилец, старичок, и что-то выпиливал лобзиком. Царили здесь уют и приятная обстановка, о которой можно было мечтать. Григоренко и Рахутин встретили меня криками восторга. «Сила!» — сказал Витька, разглядывая мой наряд. «Ты куда?» — спросил Рахудин. «По делам», — сказал я коротко. «Слышь, Витька, ты насчет того, помнишь, о чем мы говорили?» «Насчет того, чтоб подмазать в конторе? спросил Витька. «Сунуть в лапу?» «Ну, ей-богу», — сказал я. «Странный ты парень!» — и кивнул на старичка. «А, да он глухой!» — махнул рукой Витька. «Все будет нормально!» Тот человек сейчас уехал на два дня Приедет, оформим Успокойный окончательно Я вышел в коридор И столкнулся с воспитателем Коршем Здорово, крикнул он мне Извини, тороплюсь Вот Адам, сволочь Сейчас бегай, доставай справку Что он шизофреник Определенные органы требуют Знаешь, что он сделал Бегай тут из-за него Психопомешанного А у меня ведь сегодня свидание. Девочка, такой я еще не встречал, говорит со мной по телефону, и от ее голоса я дрожать начинаю. Хоть мы оба торопились, минут десять все же простояли в коридоре в весьма предосудительной беседе. Так что, когда я вернулся в комнате, там уже были Жуков и Петров. Петров мне едва заметно кивнул. Жуков отвернулся. Я наскоро оделся, спрятал трость под пальто и вышел. Лишь на остановке троллейбуса я понял, какую совершил плошность, кинувшись вниз без подготовки и предварительного наблюдения. Я вполне мог наткнуться на Софью Ивановну или Татьяну, что, к счастью, не случилось. Но происшествие это заставило меня дать самому себе клятву. Отныне строго и твердо выполнять все правила, выработанной мной тактики. Глава 8 Город наш расположен частично на возвышенности, частично в низине. Если смотреть сверху, со склонов городского парка, либо небольшого живописного и старого бульвара, открывается знаменитый вид на реку и прилегающую к ней низовую часть. Вид, который спешит увидеть каждый приезжий. Особенно красив этот вид вечером. Тысячи подвижных и неподвижных огней. Огни мигают, огни мягко плывут, И по ним угадывается река. Я люблю здесь бывать в теплые вечера, И у меня всегда при этом невольно появляется на лице Какая-то улыбка превосходства и чувство гордости собой. Глядя на эту красоту, я ощущаю собственную значимость и необычность. И иногда, когда я стою в одиночестве особенно долго, а вечер не воскресный, по-настоящему тихо и по-настоящему тепел, меня вдруг охватывает бесконечно сладкое чувство при общении к своей тайне, к своему инкогнито, к своей идее, которые кажется мне чем-то родственно этой красоте. Эти тысячи огоньков кажутся мне небесными звездами, над которыми я возвышаюсь. А подлинные небесные звезды, если вечер безоблачный, теряют свою недоступность при подобной картине. Какой там Михайлов, какой Юницкий, какой говорящий сальности корж! Все, что меня волнует, пугает, интересует... Все, что даже я люблю, уважаю и чего хочу там, внизу, здесь мне кажется смешным. Никто не может стать вровень со мной, и ничего я сюда с собой не беру оттуда. Мелькают иногда какие-то дорогие воспоминания, покойная мать, да и то в конце, когда я переваливаю через высший взлет своего чувства. Отец посещает меня здесь и того реже. Причем не тот подлинный отец, который связан был с дружбой с Пошляком Михайловым. Не тот отец, который родил меня, а тот, которого родил я в своем воображении. Повторяю, даже подобные воспоминания приходят редко и в конце. на взлете я со своей идеей, и мир вращается вокруг меня. Это называется слепсизм. считать себя центром вселенной. Я узнал научное определение своего состояния, узнал в тот вечер, к описанию которого намерен приступить. Подобное открытие обрушилось на меня тяжелым ударом. То, что моя тайна, мое инкогнито, оказалось явлением распространенным настолько, что даже имело научное определение, подобно ишиасу или подагрия, повергла меня в душевное смятение и едва не погубила идею, а значит и смысл моей жизни. К счастью, я растерялся ненадолго, нашел противоядие и даже укрепился в своей надежде. Хотя я к своей идее никого не допускаю, ни врагов, ни друзей. Однако есть определенная закономерность в том, что Бройды, семья, где меня любят, живут именно в той части города, где идея моя, хотя бы пока в виде неопределенного символа, является мне. Я не могу себе представить, чтобы здесь располагалось наше общежитие или строительное управление механизации. Общежитий, конечно, здесь немало и управлений разного рода, но это не мое и меня не касается». Вообще низовая часть города считалась, а может и ныне считается худшей по сравнению с верхней частью. Раньше ее заливали наводнения. Теперь, после современных технических новшеств, наводнения стали реже, но снег по-прежнему не тает здесь дольше, а дождевая вода, несмотря на водостоки, скапливается подчас в довольно больших количествах. Однако мне здесь все нравится, и, имея я выбор, перебрался бы жить сюда. Низовая часть менее разрушена войной, и потому более самобытна, лишена стандартов современного скоростного строительства. Дома здесь старые, либо одноэтажные, с железным крыльцом, либо в несколько этажей с витыми пузатыми балконами. Улицы не залиты асфальтом, а... вымощены стертым булыжником. Тротуары вымощены тоже стертой плиткой, даже крышки канализационных колодцев здесь со старинными надписями «Через ять. Здесь много башенок, портиков, арок, приземистых складских помещений, затянутых тяжелыми гофрированными жалюзи, много вывесок частных портных, зубных техников и сапожников. И все это тонет в зелени, сирени, акации во дворах, каштаны вдоль улиц. Низовая часть, в свою очередь, делится на более аристократическую, бывшую купеческую, расположенную ближе к центру, и менее аристократическую, в прошлом главным образом одноэтажную, вид которой во многом изменен современным строительством. Год назад у меня там был объект на заводе бытовых автоматов по продаже газ-воды. В путевых листах шоферов в качестве свалки по вывозу грунта указывался всемирно известный овраг, расположенный напротив завода бытовых автоматов, чуть повыше по шоссе. В овраге этом лежит почти все довоенное еврейское население города. В грунте часто попадаются человеческие кости. Я сам видел, как окрестные подростки, раздобыв из оврага человеческий череп, пугали им девочек, убегающих со смехом и визгом. Рядом, еще чуть повыше у кирпичных заводов до революции, произошла всемирно известная история – Убийство подростка, который найден был в одной из местных глинистых пещер Со следами ритуального убийства, приписанного евреям. Местность эта, получившая столь всемирное звучание, хоть и в садах Но всегда какая-то ветреная, пыльная, неуютная С большим числом строительных объектов, со столовыми Откуда несло даже не борщом, а щами Заводы здесь были мелкие, но дымные, едкие Правда, недалеко от оврага полного костей располагалась пекарня и фирменные ее булочные, где всегда продавали мягкие булочки, бойко раскупавшиеся. Но я брезговал их покупать. Эта часть города испокон веков служила сосредоточием жителей среднего и ниже среднего достатка выбившихся из бедности, из окрестных деревень, либо опустившихся сверху из нагорной части вследствие разорения. И потому дома здесь были полугородские, полусельские, но всегда лишенные покоя. Жили здесь большей частью люди деятельные и недовольные. Отсюда накатывались вверх до революции и в революцию бунты и погромы. В основном здесь виды пыльные и скучные, но есть и замечательно красивые места, особенно когда цветет вишня. Бройды, как я уже говорил, жили в приятном и любимом мной месте, на тихой мощеной булыжником улице, в сером пятиэтажном доме на первом этаже. Войдя в подъезд, я вынул из-под пальто трость, оперся на нее и позвонил. Открыла мне мать Бройдов Надежда Григорьевна. На лице ее сразу же появилась радостная улыбка. Я поднял в знак приветствия обе руки вверх, хоть мне и мешала трость. Этот жест радости я почерпнул на футболе. Он мне понравился, и я его в определенной приятной обстановке применял так же, как и футбольную разминку. Легкое подпрыгивание с ноги на ногу. предающую мне в моих глазах и в глазах этих далеких от лихостей улицы и спорта людей спортивный и физически крепкий вид. Пройдя в коридор, я хотел пройти в комнату, однако навстречу мне выбежала Ира Бройда. «Я по дверному звонку уже вас чувствую», — сказала она, блестя глазами. Мы с ней были на вы. «Ира!» «Почему он сдается, когда приходит?» спросила Надежда Григорьевна. «Каждый делает то, что ему нравится», сказала Ира. «Почему вас так давно не было?» спросила она меня, не скрывая радости от моего прихода. «Дела», — коротко, даже сухо ответил я ей. «Напоминаю, у меня был график, по которому я не позволял себе посещать Броидов чаще раза в неделю, чтобы не обытовить отношения». В комнате цвета Бройда, уже одетая в пальто, стояла перед зеркальным шкафом. Муж ее, Вава, тоже одетый, сидел на диване. Петр Яковлевич ел у стола винегрет, слепому тыча в тарелку вилкой и подсыпая то перчика, то соли. От вида винегрета у меня свело желудок, и к стыду своему я не мог побороть чувство тревоги и досады. Цвета уже в пальто, значит, надо уходить без обеда, на который я рассчитывал чрезвычайно. Этот обед нужен был мне, кстати, из точки зрения своего генерального жизненного плана, к осуществлению которого я приступал. Впервые Цвета вела меня в общество, куда я давно стремлюсь. Я умею терпеть голод, но при этом знаю, что становлюсь вял, малоинтересен, не находчив в мыслях и даже глуп. Предстать со всеми этими качествами перед людьми, в обществе которых я надеюсь найти себя, значит лишить свое «я» серьезных возможностей и преимуществ, в которые я верил. Разумеется, сам я не собирался выказывать своего инкогнито, свою тайну, но был убежден, что в том обществе это ощущается самопроизвольно. — Знаешь, Гошенька, — сказала мне Цвета, — еще немного, и мы ушли бы без тебя. Разве можно так опаздывать? Приехал Арский. Она назвала фамилию очень крупной столичной знаменитости. Приехал Арский. Хочет меня видеть. — Арский? — с невольным удивлением переспросил я. — А что такое Арский? — саркастически сказал Вава. — Единственный, кто меня не любит в этой семье, — это Вава. Кажется, он ревнует ко мне цвету. Смешно! Цвета сутула и худа. Несмотря на свою ущемленность в отношениях с женщинами, а может и благодаря своей ущемленности, я могу влюбиться только в по-настоящему красивую женщину. Поэтому и влюбленность Иры, и похожий на цвету, но некрасивый по-своему... «Позволяет мне лишь обращаться с ней сурово, а не отвечать взаимностью». «Знаешь что?» — повернулась Квави Света. «Какой бы Генка ни был в быту, это личность и незаурядный талант!» Она назвала Геннадия Арского «Генка». Я отметил это про себя с приятностью и восторгом, но не позволил себе этот восторг приобщения к необычному выказать. «Да, через знаменитость, названную при мне Генкой, я начал приобщение к чему-то, во что всегда верил, к жизни, не похожей на ту, где я ныне прозебал, так, как будто пребывала эта жизнь на иной планете». «Арский другая величина», — с некоторой даже злобой сказал Вава. «Недавно ты сама говорила, а сейчас изменила мнение, потому что он тебя обласкал». «Ты просто завидуешь Генке!» — крикнула супруга Цвета. «А что касается обласкал, то когда Генка видит меня, бежит сразу навстречу, если даже видит на другой стороне улицы. Всегда!» Кажется, Вава нащупал какое-то больное место своей жены. Более он уже ничего ей не говорил, а удовлетворенный, попавший в цель колкостью, улыбался, показывая лошадиные зубы. Однако тут в дело вмешался добрейший Петр Яковлевич, который буквально преобразился, слушая своего зятя. «Вы когда-нибудь клопов давили?» — резко спросил он, подняв свою слепую голову. Вопрос этот мне непонятен. Очевидно, между ними уже был разговор, содержание которого я не знаю. Вопрос этот связан, вероятно, с тем разговором. Вава сразу перестал улыбаться и крикнул, вскочив. «Если бы вы не были слепы, это единственный плюс в моей беде», сказал Петр Яковлевич. «То, что я вас не вижу». Вдруг Цвета, совершив в своих чувствах полный поворот, вызванный излишней откровенной резкостью отца, вступилась за мужа. «Не ходи к ним», сказала она Ваве. «Зачем они тебе нужны?» Светы и Вава жили отдельно от родителей. Не надо вмешиваться, Бройда, сказала Надежда Григорьевна. Она своего мужа звала по фамилии. Ты ведь видишь, к чему это приводит. Очевидно, волнение она высказалась неточно, сказав слепому Видишь! При желании это могло быть истолковано в обидном смысле. И Вава немедленно воспользовался подобной оплошностью, громко засмеявшись. «Возьми своего мужа и уходи!» – вспылив, сказала сестре Ира. Это не входило в мои планы и напугало, и обозлило меня. На Иру я мог злиться, чувствовал такое право. Но тут же на помощь мне пришла Надежда Григорьевна. «Ира, ты тоже перестань вести себя как злая соседка, а не как сестра!» Надежда Григорьевна в младшей своей дочери Цвете души не чаяла, гордилась ею и собирала все вырезки, где упоминались ее сочинения, не говоря уж о самих сочинениях. «Пойдем, Гоша», — сказала мне Цвета. «Гоша должен поесть», — сказала Ира. «Мы опаздываем», — сказала Цвета. «Теперь, прежде всего, я должен сказать о своем состоянии во время семейного скандала». которые я наблюдал здесь впервые. Бывали они, как я понял, и раньше, но не в моем присутствии. Странно, но он был мне приятен. Не тем, конечно, приятен, что эти люди, которых я привык видеть улыбающимися и любящими, вдруг рассорились и предстали в ином качестве. Скандал этот, носивший домашний бытовой характер... Но разгоревшийся вокруг бытовых взаимоотношений с всесоюзной, а может и всемирной знаменитостью, причем в моем присутствии, поднимал меня в моих собственных глазах на новую ступень общественной лестницы. И я становился участником событий, которые к моей прежней ничтожной жизни доходили лишь в виде обрывков, анекдотов и сплетен. «Идите, Гоша, мыть руки», — сказала мне Ира и я подчинился с неприличной поспешностью, интуитивно чувствуя, что без обеда мне уходить никак нельзя, поскольку уже сейчас переставал от голода логически мыслить. Я разделся, помыл руки, и в ожидании обеда прошелся по комнате, опираясь на трость. Скандал как-то быстро утих, и каждый занялся собой. Вава углубился в газету, Петр Яковлевич, наверное, от пережитого волнения не точно попадал вилкой в винегрет, иногда скользя по краю тарелки. цвета сняла пальто и сказала, «Ну, лопай, Гошенька, они ведь тебя любят больше, чем родную дочь и сестру, особенно эта старая дева. У меня испуганно ёкнуло сердце после старой девы в ожидании нового скандала». Ире уже 36, но она не замужем. Однако на старую деву она не оскорбилась, а наоборот улыбнулась. Странные у них отношения. «Только трость оставишь здесь», — сказала мне Цвета. «Там общество не аристократичное». С Цветой меня познакомил мой земляк, ночевавший в позапрошлом году у меня на койке в общежитии. Он учился с Цветой в столице. И там у нее была какая-то скандальная история, попахивавшая чуть ли не политикой. Через цвету я и попал в семью Бройдов, где позволял вести себя как баловень, несколько лениво, чуть развязно, и позволял себе потрунивать над Ирой, получая и от этого странное удовольствие, а иногда даже над Надеждой Григорьевной. Тут, разумеется, в определенных рамках. Интересно, что я был доволен, когда не застал цвету, не говоря уже о Ваве, который просто портил мне настроение. При Ваве я считал свое посещение несостоявшимся. Однако цвета, которая считалась моей главной знакомой, из которой нас связывали общие духовные интересы, лишала меня своим присутствием подлинной радости в этом единственном месте, где я позволял себе даже капризы. В этом доме я занимал странное положение полугостя-полуприемыша, причем приемыша своенравного и любимого, которому позволено лишнее. Присутствие же цветы, любимой дочери, не менее меня здесь капризной и своенравный, как бы отнимало у меня значительную часть внимания Надежды Григорьевны и Петра Яковлевича. Особенно Надежды Григорьевны. И я начинал ловить себя на том, что испытываю что-то вроде смешной и глупой ревности. Я чувствую, как ревную родителей Бройдов к их родной дочери. С другой стороны, отсутствие Иры также ухудшало мои возможности. Что-то пропадало в моих взаимоотношениях со стариками Бройдами. Им обоим было лет под шестьдесят. Исчезала какая-то обязательность моего присутствия. И вдруг появлялись какие-то отзвуки моего пребывания в семье чертогов. Отзвуки приживала, разумеется, самые отдаленные, может быть, внушенные мне самим собой, которые совершенно искренне никто, кроме меня, не чувствовал. Но за годы моей висячей жизни... У меня на этот счет выработалось удивительное чутье, как у канарейки кугару. Я это чувствовал по таким ничтожным меркантильным деталям, даже деталечкам, как плохо подогретый вчерашний суп. Или потому, например, если они, когда я, желая проверить их ко мне отношения, брал книгу и, насупившись, садился в угол, очень скоро обо мне забывали, занимаясь своими делами. а уж о том, чтобы покапризничать или подразнить Надежду Григорьевну, то у меня на этот счет все мысли пропадали. Совершенно по-иному ухудшалось мое пребывание, когда я заставал Иру одну, без родителей. Я, правда, даже усиливал капризы и передразнивания, однако рано или поздно наступали некие паузы весьма щекотливого характера. которые я с нервной торопливостью пытался замять новыми капризами и передразниваниями, звучащими, однако, неестественно. Так что лучше всего было, когда присутствовали родители и старшая их дочь Ира. Так оно чаще всего, кстати, и случалось. Тогда я чувствовал себя особенно раскованно, свободно, лениво и ел прекрасные ароматные обеды, В моем бюджете они, эти обеды, занимали серьезное место. И распределяя деньги на месяц, я попросту на них рассчитывал. Пусть это и звучит грубо и выставляет меня ловким дельцом и человеком голого расчета даже в отношении моих друзей. Во время угрызений совести и так называемого духовного самаритянства такое случалось со мной иногда даже без повода. Или от настолько ничтожного повода, что и приводить нелепо. Во время подобных приступов пессимизма я думаю и о моей искренности в отношении с бройдами. Окончательно я себя не оправдываю, но нахожу смягчающие обстоятельства. Во-первых, я действительно искренне рад их видеть, и не существую моего графика, рад бы видеть их ежедневно. Что касается обедов, то зарплата моя невелика. Премию я получил раз за три года, к тому же, будучи человеком твердого характера и экономным, каждую лишнюю копейку старался придержать, что особенно важно ввиду моего неустойчивого положения и зависимости от разнообразных покровителей. Сейчас, съев полную тарелку великолепного овощного супа с клетками, Я приступил ко второму, незаметно ощупывая вилкой под грудой дымящегося картофеля мясо, чтобы знать, в каких пропорциях, то есть кусках, его распределить с картофелем. Даже если б беловато-желтоватый выступ был костью, то и тогда мясо оказалось бы столько, сколько в трех, по крайней мере, столовских порциях. Но, прощупав вилкой, я убедился, что и этот выступ был не костью, а мягким клейким хрящом с прожилками жира. Три столовских порции почти покрывали мои издержки на вино Юницкому. Я как бы перебрасывал часть моих расходов на бройдов. Но все-таки и этим прибыль моя не кончилась. На третье Ира принесла тарелку, вернее, Крупные блюдца, полные варенниками с капустой. Я люблю их более традиционных вареников с творогом. Когда меня угощают вкусным обедом, особенно на голодный желудок, в душе появляется чувство глубокого умиления и жгучего желания сделать для этих людей что-либо по-настоящему хорошее. Желание благодарности, которое превзошло бы все ожидания. никогда, ни по какому другому поводу я не испытываю подобной признательности и благодарности, А между тем жизнь научила меня ценить любой поступок идущий мне на пользу, поскольку в этом городе ни один из подобных поступков не был сделан по необходимости, но исключительно по доброй воле людей ничем мне не обязанных. Обеды чертогов, например, я воспринимал с большей благодарностью, чем их ночлег, что было нелогично, поскольку пообедать я мог бы в конце концов и в столовой, несколько потратившись. Ночлег же мне было найти негде. Очевидно, благодарность за обед возникала под воздействием момента и физиологического состояния организма. В благодарности за ночлег уже участвовал разум, а, следовательно, и скептицизм. Сила этой физиологической благодарности организма, назовем ее так, иногда доходила до того, что в высший момент наслаждения, когда голод еще боролся с сытостью и не наступало чувство удовлетворения, я ловил себя на желании поцеловать руку, дающую еду, Желаний диком, собачьим каком-то желании, причем бесправных дворовых собак. После удовлетворения голода и появления тяжести в животе разум мой, до того ведущий расчеты, которых я стыдился, пытался помочь уязвленному самолюбию, также пробудившемуся от сытости, однако все это лениво и не смело. Так что подобные борения приводили к нескольким мрачным минутам над пустыми тарелками. Чувство физиологической благодарности шло на убыль гораздо быстрее, чем возникало, а нравственно казнил я себя за него редко, почти что никогда. Я говорю о том с такой осторожностью, потому что был как-то случай, когда под воздействием этого постыдного чувства... Я совершил некое реальное движение, вот движение уже непростительное, и после этого действительно испытал муки стыда. Однако случилось это, к счастью, не у Бройдов, и не у Чертогов, и не у Михайлова, я у него три раза обедал, а у совершенно иной моей знакомой, Нины Моисеевны. Квартира хозяйки бывшей моей школьной знакомой, которая в этом городе оканчивала мединститут. Соученица окончила институт и уехала два года назад. Но у Нины Моисеевны я еще некоторое время бывал, пока однажды, набегавшись, наголодавшись и устав, придя в ее уютную теплую комнату, чуть не совершил свой нелепый собачий поступок. Бывать я, конечно, у нее перестал, Тем более вскоре появились бройды. Так что каждая неудача улучшала мое положение. Глава 9. Доехали мы с Цветой и Вавой на трамвае. Платил Вава. Я вел себя не совсем благородно и мучился этим. Еще на трамвайной остановке я стал рассеян... Думая о складывающихся обстоятельствах, два лишних билета были равны бублику или булочке. С кипятком это уже легкий ужин. Более того, будь я один, вполне мог, судя по адресу, дойти пешком. Хоть и вверх, но зато по хорошему тротуару, освещенному так, что не было опасности удариться о камень и разбить туфли, чего я чрезвычайно боялся. Вообще, обувь — мое самое больное место. Порвись рубашка, я могу сам ее зашить или заменить другой. Обувь не зашьешь, и порвись туфли, придется носить рабочие сапоги. Значит, я буду ограничен районом общежития, а при нынешних обстоятельствах бывать там днем мне нельзя. Тем не менее, я все-таки... Чаще хожу пешком, если такая возможность есть. Хожу и ругаю себя за это, поскольку веду себя как начинающий шахматист, не умеющий смотреть на 2-3 хода вперед. Стирание подметок, не говоря уже об опасности разорвать туфли, превышает в конечном итоге стоимость трамвайных и троллейбусных билетов. Но покупка билета это ведь реальнее. сегодняшние потери, и я не нахожу в себе силы психологически их преодолеть. В этом есть и свой резон. Ежедневные траты, которых можно было бы избежать, то есть непредельно необходимые, ведь также оказывают психологическое воздействие и уменьшают способность организма к максимальной собранности. Даже при подобном темпе затрат мне отпущено Не более пяти месяцев, чтоб, сидя на сберкнижке и не рассчитывая на новые поступления, добиться перелома в своей жизни. Вот почему, сам ощущая неблагородство своего поведения, я разработал на трамвайной остановке и осуществил план уклонения от оплаты проезда. Когда подошел трамвай, я начал смотреть по сторонам, словно кого-то увидел. так что даже Цвета меня окликнула. Тем временем, как я предполагал, Вава наткнулся на кондукторшу и расплатился. Беда была лишь в том, что Вава, кажется, понял мое поведение. «Ты чего?» – удивленно спросила Цвета, когда на ее отклик я побежал и вскочил на подножку. Вскочил чрезвычайно рискованно, едва не подскользнувшись, и когда трамвай уже тронулся. «Показалось, знакомого увидел», — сказал я. «Странный ты, Гошенька», — сказала Цвета. «Мы опаздываем, а ты ищешь знакомых». И вот тут Вава как-то нехорошо улыбнулся, посмотрел на меня и намотал три купленных им билетика на палец. Меня даже в пот бросило. Я чрезвычайно стыдлив, если какая-нибудь моя ложь и внутренняя нелепость обнаруживается». Поэтому я не люблю людей, которые понимают некоторые тайные движения. А такое случается, если эти люди в подобных тайных движениях хоть чем-то похожи на меня. Вава похож. Жизнь у него совершенно иная. Но он также тщеславен, правда, открыто и требовательно. И в то же время, как и я, нуждается в помощи. Впрочем... Получая ее от родной матери и тетки, которые его любят, то есть эту помощь обязаны ему оказывать как благодеяние, Вава ее, наверное, не ощущает. Он окончил университет, но не работает. Не знаю почему. И так же, как и я, нуждается материально. Уверен почти, что на трамвайной остановке он внутренне тоже уделил внимание вопросу об оплате за проезд. Может, конечно, не так тщательно, как я. Предположение, что Вава понял мою нелепую копеечную ложь, испортило мне настроение. И лишь прибыв на место и войдя в подъезд, я сразу как-то избавился от этого чувства. Со мной такое бывает. Начав, наоборот, ощущать некое торжественное волнение. Этому способствовал и сам подъезд, где ощущалась зажиточность жильцов. Было тепло, чисто, пахло вкусно, но не то определенным, а именно зажиточностью, которую я уважал. Есть тип бедных молодых людей, которые ненавидят зажиточность. Я же при всем своем тщеславии испытываю перед зажиточной даже некую почтительную растерянность. Лифтерша сытым добрым лицом, отложив вязальные спицы, спросила нас, на какой этаж и к кому. Мы поднялись в лифте с полированными стенками и зеркалом, вышли на лестничную площадку. Цвета позвонила у обитой кожей двери. Открыла нам женщина лет пятидесяти. Как выяснилось впоследствии, прислуга, но на серьезных правах в доме. С Цветой она поцеловалась. Тут же вертелась большая сильная овчарка, также признак зажиточной и полной излишеств жизни. Я снял пальто, шапку и осторожно поправил перед зеркалом галстук бабочку из зеленого матового шелка. В моем распоряжении были считанные секунды, чтобы найти выражение лица. Внешний мой вид меня удовлетворил и не вступал в противоречие с роскошной передней. с ее зажиточными излишествами, рогами оленя и золотистыми обоями. Надо было немедленно убрать с лица восторженность, кстати, вполне искреннюю, но оглупляющую меня. Убрать ее можно было испытанным средством, слегка циничной улыбкой, которая, однако, в конкретном моем нынешнем состоянии была опасной, Поскольку в сочетании с блестящими по детски глазами придавали лицу театральность и портила даже его внешние черты, я считал себя красивым. Поэтому лучше всего моменту соответствовала рассеянная грусть, которая могла бы побороть блеск глаз, следствие нелепо бьющегося в волнении сердца. Блеск глаз скрывал мысль. мысли, мысли. Вот чего не хватало моему лицу. Это было обидно, поскольку я догадывался, что рано или поздно цвета поведет меня в общество, где мне могут представиться серьезные возможности проявить себя и одним ударом изменить свою жизнь. Догадывался и готовился, понимая значение первого впечатления. Оно либо является положительным стимулом, Либо ты должен быть семи пядей во лбу, чтобы переломить его, если оно негативно. Все манипуляции перед зеркалом я, разумеется, преодолел мгновенно. Однако так и не пришел к окончательному решению, и поэтому не знаю, как выглядел знакомый с хозяйкой, молодой женщиной, красота которой могла внушить робость». Тем не менее, я быстро нашелся и поцеловал ей руку, впервые в жизни прикоснувшись таким образом губами к телу красивой женщины. Вава это понял, будь он проклят. Однако хозяйка отнеслась к моей смелости бытово, как к должному. Мы прошли в комнату, я сразу узнал Арского, хотя в комнате было много народу. Его снимки часто печатались в периодической печати. Глянув на него, я понял, как устарел мой наряд с галстуком-бабочкой, который давил мне горло, и тяжелый пиджак, в котором мне было жарко. Я помню снимок Арского, правда, позапрошлогодний, где он был в галстуке бабочки. Но ныне он сидел в расстегнутую ворота рубашки из тонкой шерсти, и в маленьком, казавшемся ему тесным, но в этом и был шик, темно-песочном пиджаке. В комнате стоял длинный стол, крытый клеенчатой скатертью, в зигзагообразных линиях. Термин «абстрактный рисунок» я узнал позднее. Стояло несколько столов, составленных вместе. За столом сидело человек 20, и среди них несколько молоденьких женщин и девушек. Одной было не более 16, кстати, самой некрасивой, все остальные были красивы чрезвычайно. Тем не менее, ни одна не шла в сравнении с хозяйкой. Несмотря на такое обилие народа, что не соответствовало моим планам, ибо интуитивно я ощущал в этом скопище немало соперников, желающих проявить себя и привлечь к себе внимание Арского. Несмотря на обилие народа, Арский сразу заметил Цвету и, улыбнувшись, приветствовал ее. Это меня обрадовало, так как я был смей и внимание Арского выделяло и меня из массы. Но далее события начали развиваться вовсе не по плану. Я надеялся, что Цвета представит меня Арскому, А она, в ответ на его приветствие, как бы получив на то право, начала пробираться к Арскому, сидевшему в углу. Пробиралась она, я бы сказал, с чрезмерной твердостью, тряся стулья сидящих у нее на пути. Вава также последовал за Цветой. Я остался один, не зная, что предпринять и в какой степени я имею право на обиду. Но тут же был вознагражден... И выведен из трудного положения, причем в прямом смысле выведен хозяйкой, взявшей меня за руку нежными своими пальчиками и улыбнувшейся мне такой улыбкой, от которой сердцем моим произошло нечто странное и перед чем казались смешными и жалкими все самые удачные и самые смелые интимные мечтания». Взявши меня за руку хозяйка, ее звали Гая, повела меня в дальний конец столов, усадила, кожа моя сохранила память о ее прикосновении и ушла встречать новых гостей, которые, судя по звонку в передней, появились. Я уже заранее ненавидел их как соперников, отвлекающих внимание Арского и Гаи. Гая вернулась сразу с двумя гостями. Они не составляли компании, случайно пришли одновременно. Один из гостей был лет сорока, седой блондин. Блондины сидеют весьма своеобразно и красиво. Второй, пожалуй, моложе меня и по виду страдающий какой-то хронической болезнью, землистым курносным лицом и красными веками. Блондина Гая усадила в середине столов, А Курносова взяла за руку, как и меня, и, улыбаясь ему, повела в наш конец, усадила на стул. Меня это неприятно поразило. Настроение снова начало портиться. Я хотел поймать своим взглядом мягкие, как бархат, карие глаза Гаи, Но она не то чтобы избегала меня, просто захлопотавшись, ходила мимо, стараясь угодить каждому гостю. Я огляделся. В нашем конце не было ни одной женщины. Из мужчин же никто, кажется, не был между собой знаком, так что взаимоотношениям еще предстояло сложиться. Подумав, я нашел свое положение не только справедливым, но и полезным, так как мог из подвала знакомиться и составить внутренний план действия, нащупать нерв компании. Каждая компания, даже случайно возникшая, имеет свой нерв, то есть свои правила поведения, свои вкусы и особенности, которые устанавливаются как-то негласно, но не являются средневзвешенным всей компании, а скорее суммируют оттенки борения между собой наиболее ее выдающихся членов, к которым другие должны подстраиваться. Но в нашей компании, по моему предположению, Арский был не в счет, он как бы существовал над ней в качестве судьи, значит, надо было нащупать борющиеся стороны помимо Арского, однако, пожалуй, в его районе, где находится эпицентр компании. Мысли мои и расчеты прервала прислуга в хорошем шерстяном платье, которое внесла блюдо весьма аппетитной селедки с луком и поставила это блюдо на наш конец стола. Вообще вся еда, кстати, чрезвычайно вкусная, стояла в нашем конце. Здесь были два блюда дымящегося картофеля, маринованные грибочки, колбаса сервелат, огромная миска салата из яиц, картофеля, горошка и майонеза. Стояла также бутылка водки, две бутылки коньяка, яблочный сидр, и много хлеба в плетеном блюдце. В районе Арского стояла только бутылка легкого вина, ваза крепких зимних яблок и коробка шоколадных конфет. «Передайте, пожалуйста, грибочки», — сказал кто-то. Я повернулся к говорившему. «Это был курносый. Я передал. Потом сам попросил картофеля. Мы начали есть». За едой и начали составляться взаимоотношения. Водку я не люблю, но сейчас выпил с удовольствием. В конце Арского также все оживилось. Кроме того, я заметил, казалось бы, небольшую мелочь, которая, тем не менее, окончательно опровергла очередное нагромождение неприятных мыслей. А именно, за нашим концом, почти рядом со мной. Сидел полный парень моего возраста, причем одетый в шерстяную рубашку не хуже, чем Арского. Они с Арским несколько раз переговаривались прямо через стол и называли друг друга по имени. Полного звали Костя. Значит, понял я, никакой пропасти между двумя концами стола не существует и никакой обидной предвзятости в расположении мест за столом не существует». Оживление, между тем, все больше увеличивалось. А, милый друг», — сказал вдруг Арский громко, это, очевидно, было темпераментным продолжением спора, который велся в том конце стола уже давно, однако в полголоса. «Но, дорогой мой», — снова сказал Арский, «в 1956 году у нас впервые появилось общество и общественное мнение. «Ну, понятно», — сказала одна из красивых женщин, сидевших невдалеке от Арского. «С двадцать седьмого года общество перекочевало в концлагеря». Арский глянул на красавицу быстрыми, совершенно изменившимися, приобретшими какую-то дикость глазами. «Наше общество погубило себя добровольно», — сказал он. «Во имя великих людей», — как оно думало. «Позвольте!» Нервно выкрикнул некто в очках, причем с нашего конца стола. «Вы что ж, под общую реабилитацию хотите и Сталина подвести? «Что значит добровольно?» «Наше общество умерло от пыток, причем никаких либо утонченных. До этого мы еще не дошли в своем развитии. Нашему обществу просто проломили голову табуретом, как это делали при Иване «Красносолнышко». То есть я хотел сказать при Ване Грозном и Петре I как-то быстро, почти мгновенно создалась за столом взвинченная напряженная атмосфера, говорили сразу несколько человек. Я был вознагражден. Чувства, испытанные мной у Бройдов, когда я присутствовал при ссоре вокруг имени Арского, ныне получило дальнейшее развитие. Я слушал с удовольствием, сжимая под столом кулаки. У меня есть такая привычка, когда я испытываю переизбыток радостной энергии, которой не могу дать выход. Я впервые слышал эти страшные, радостные дожути, да смелые споры, о которых ранее лишь доходили ко мне слухи. Сидя за столом, я испытывал буйно радостное, революционное чувство оплевывания бывших святых. «Не следует путать экономику с нравственностью», – говорил седой блондин, подобным началом привлекая к себе всеобщее внимание. «Я сделал для себя открытие, вернее, я знал это и ранее, но не сосредотачивался на этом, а между тем главное – начать. Если найти удачную фразу, необычную, очень умную, очень острую, очень даже нелепую, но главное – очень». — Позднее можно молоть и чепуху, тебя будут слушать. — Крепостное право экономически было необходимо России, — говорил блондин. Но нравственно ему нет оправдания. Вот где основа трагедии. Нервное напряжение первых минут спора несколько спало. Разговор переходил в выгодное для меня русло публичного обнаружения собственной личности. Я начал обдумывать мысль, с которой должен был начаться мой триумф, а может даже и личная дружба с Арским. Лучше всего сказать что-либо дурное о Сталине, но только если оно необычно и заключено в своеобразную форму, поскольку просто дурным о Сталине теперь не удивишь. Одна из ниточек в этом направлении — мой отец, тюремная смерть которого, висевшая надо мной позором, ныне вдруг становилось не менее почетной, чем смерть на фронте. До живого тела святынь тогда еще не дошло, и оплевывание вечных ценностей началось позднее. И такие древние античные слова, как, например, героизм, оптимизм, или такие библейские, как идея, авторитет, вера, такие слова еще были в цене, даже в самых смелых компаниях. «Культ ставит все дрязги между людьми на политическую основу», — говорил друг арского Костя. «Я вполне мог бы высказать эту мысль», — с досадой подумал я. «Как просто!» — сказал и привлек внимание. «А на что оно ему? Он и так с арским на ты". «Влюбленность ничего не имеет с любовью общего», — сказал парень в центре стола. «Так же, как физически разные проявления смех и кашель». Смех может перейти в кашель, а вот кашель в смех такое редко бывает. «Это что-то из другой оперы», — подумал я. «Значит, и так можно». Впрочем, я прослушал начало. Очевидно, оно как-то связано с культом. «А вот, например, стихи, удивительно своеобразные», — крикнул Вава. Он сидел рядом с Арским. «В тот вечер, хмурый и осенний, лежали рядом я и ты». И друг на друга, точно волки, урчали наши животы. Ну, это уже литературное хулиганство, сказала одна из красивых женщин. Некрасивые 16-летней девочки стихи, кажется, понравились. Она радостно взвизнула. Верно, вынес приговор Арский. Отвратительное словоблудие. Я, собственно, не говорю, что они хороши, пробовал ретироваться, сохраняя достоинство Вава. Я их привел как образец. Хорошо тебя отщелкали по носу, злорадно подумал я. Нет уж, так нелепо я не вылезу. Лучше уж промолчу весь вечер и уйду незамеченный обществом. А жаль, возможность есть, чтобы сказать что-либо удачное, необычное. Вот, например, у нас в обществе это любят. Несколько раз на телевизоре начинался разговор о политике. И все рабочие, как один, ругали Хрущева, а о Сталине говорили с почтением. Сталин войну выиграл и каждый год снижение цен делал. На Рахутина, который пробовал возражать, так накинулись, что он еле ноги унес. «Мало ли что пишут!» — крикнул кто-то рядом. «В тюрьмы сажал, а на то и власть, чтоб сажать!» «Конечно, мне не надо так примитивно высказываться!» А со своим критическим к этому отношением И в то же время поставить как бы вопрос, Адресуя его непосредственно Арскому. «Какая-то жизнь пролетела по комнате!» Начал читать нараспев без предупреждения Костя. «Ни муха, ни моль, ни комар, ни жучок, А нечто иное, живое и маленькое!» Вдруг его голос дрогнул. Он замолк, прикрыл глаза и залпом выпил полстакана коньяка. Встала цвета. Весь вечер, впрочем, давно уже была ночь, она сидела молча и в непосредственной близости от Арского, но далее, чем Вава, и как-то неудобно на углу стола. Она встала, некрасивая, близорукая, сутулая, и сказала, «Мне передали подстрочник одного из недавно умерших поэтов». Он прожил на свободе три месяца. С небольшим я сделала перевод. Она начала читать. Я видел убийцу. Он шел мне навстречу в зеленом застегнутом наглухо френче. Он бил сапогом мои ноги больные. И тонко звенели подковы стальные. Цвета читала на распев по-современному модерно. однако тишина воцарилась вдруг за многоликим полным внутреннего самолюбия и соперничества столом стихи не были отмечены талантом но в них были кусочки живой боли и к тому же цвета несколько придало им литературный порядок арский встал и расцеловал цвету в обе щеки раздались аплодисменты Правда, наряду с аплодисментами раздались и отдельные критические замечания в адрес некоторых строк. Но на меня эти замечания не возымели действия. Я был настолько переполнен чувствами, что потерял осторожность и, лишь сказав уже несколько фраз, понял, что высказываюсь, причем без подготовки, не упорядочив мысли, достаточно примитивно их формулируя. «А у рабочих, например, — говорил я, — Сталин по-прежнему любим. Сталин для них генералиссимус, который Гитлера разгромил и Берлин взял. Я чувствовал, что говорю в полной тишине, и все смотрят на меня, в том числе и Арский». Я хотел было обрадоваться, поскольку далее начинало у меня складываться довольно интересное продолжение, и план, можно сказать, неожиданно начинал осуществляться самым лучшим образом. Но какой-то в очках, в середине стола, в нашем конце стола тоже сидел человек в очках, чем-то они даже похожи, оба одинаково горячи, но в данном случае этот в середине стола вдруг крикнул «Да!» «Что же это такое? У меня семья разрушена! Меня гноили! У меня легкого одного нет! А вы здесь Сталина восхвалять?» «Мерзавец!» — припадочно крикнул он мне. «Я страшно боюсь припадочных и теряюсь перед ними!» «Мерзавец!» — заваливаясь на стул, повторил очкастый. «Это была катастрофа!» Я слышал, как Вава сказал Цвете громко. «Я тебя предупреждал, не надо было приглашать провинциала, а ты на своем теперь облизывайся!» Цвета сидела, отвернувшись. «Вы меня не поняли?» – испуганно залепетал я очкастому, которого каплями отпаивала Гая. «Я сам против Сталина, то есть мои взгляды противоположны у меня самого!» Арский посмотрел на бледное лицо очкастого и раздраженно махнул на меня рукой. «Хотя бы сели», — сказал он мне с неприязнью. Это была уже не просто катастрофа, а полный конец. Дорога к новой жизни, на которую я так надеялся, отрезалась, если не навсегда, то надолго. К тому же я опасался, что после произошедшего порвется моя связь с семьей Бройдов. К счастью, раздался звонок и вошел новый гость. Он был пьян и бедно неряшливо одет, Однако пошел к Арскому, и они обнялись. Потом он опустился на колено перед Гаей и публично поцеловал ей ногу. Ему и это было позволено. Чувствовалось, что он был здесь баловень. «Аким!» – радостно крикнула шестнадцатилетняя. «Прочтите про троллейбус!» «Аким!» – оказывается, нового гостя звали Аким. Посмотрел на девушку – И, стоя посреди комнаты, начал басом, неожиданно басом. Я был уверен, что у него фальцет. «Я попал под троллейбус на улице имени Ленина! Я попал под троллейбус, но выдюжил! Вот я живой!» «Не надо, Аким!» — сказал Арский. «Что?» — побагровев, крикнул Аким. «В придворный выбился!» Последнее время в этой комнате чрезвычайно кричали. «По-моему, ваши вирши элементарно непристойны», сказал Аким сидеющий блондин. Гая поспешила замять скандал. «Просто, Аким, здесь присутствуют и чужие». «Ваш салипсизм», — не унимался сидеющий блондин. «Ваше желание доказать, что мир вертится вокруг вас, смешно и наивно». Это был тот самый нравственный удар, о котором я уже упоминал, направленный не в меня, он поразил мою тайну, мою идею, оказывается неоригинальную и имеющую даже научный термин, я был настолько удручён, что не заметил вначале, как в дело вклинилось новое действующее лицо.